Глава 1. Дьявольское зелье. Месяцем ранее, 23 августа 1939 года, после полудня из-за облаков вынырнули два кондора Фокке-Вульф 200 и начали снижение над Ходынским аэродромом в Москве. Эти ловкие современные четырехмоторные монопланы отправились в полет накануне, ближе к ночи совершили посадку в восточно-германском городе Кёнигсберге, а утром продолжили свой путь к столице СССР. В каждом самолете находилось около 20 официальных лиц: советников, переводчиков, дипломатов и фотографов. Возглавлял делегацию министр иностранных дел Германии Иохим фон Риббентроп. Пока самолеты заходили на круг, готовясь к посадке, пассажиры убивали время кто как мог. Полет из Кёнигсберга длился 5 часов, и многим уже не сиделось на месте. Числавному и напыщенному Риббентропу выпала довольно беспокойная ночь. Волнуясь из-за возложенного на него задания, он перечитывал официальные документы и делал множество пометок. Другие напротив отдыхали. Например, личный фотограф Гитлера Генрих Гофман отсыпался после бурно проведенной ночи. Все знали, что он выпивохой кутила. За ним даже закрепилось прозвище Рейхсойфер, Рейхспьяница. И верной своей репутации он не упустил случая улизнуть из Кёнигсбергской гостиницы в ближайший бар. Пробудившись перед самым приземлением он с радостью обнаружил, что проспал как младенец весь полет. Многие пассажиры вглядывались в летное поле и город, расстилавшийся внизу. Летать они начали лишь недавно, и вид, открывавшийся с высоты птичьего полета, внушал одновременно и восторг, и ужас. Кроме того, от самой Москвы веяло чем-то диковином. Столица советского государства не только географически удалена от известных немцам мест, И имя отягощали и самые мрачные политические коннотации, ведь здесь была родина пролетарской революции, исток мирового коммунизма. Странно было сознавать, писал позже один из партийных лидеров, что судьба вдруг забросила нас в Москву, с которой мы еще недавно яростно боролись как с врагом европейской культуры. К прилёту гостей основательно подготовились и на лётном поле, и на двухэтажном здании аэровокзала развивались германские и советские флаги. Свастика самым несуразным образом смотрелась рядом с серпом и молотом. А ведь всего за несколько дней до этого подобное соседство показалось бы Генриху Гуммену, да и многим другим просто немыслимым зрелищем. Очевидно, и советским властям оно казалось тот же невероятным. Найти достаточное количество флагов со свастикой для данного случая оказалось очень сложной задачей. В итоге немецкие знамена позаимствовали у московских киностудий, где их еще недавно использовали для съемок антинацистских пропагандистских фильмов. Когда Риббентроп начал спускаться по трапу, военный оркестр заиграл в начале Deutschland, Deutschland jubileralis, а затем «Интернационал». Последовало знакомство. Представители встречающей советской делегации и гости из Германии обменивались энергичными рукопожатиями, все улыбались. Кое-кто из немецких участников встречи впоследствии вспоминал тот прием с изрядной долей цинизма. Дипломат Ганс Джонни фон Хервард, в ту пору секретарь посольства Германии в Москве, стоял рядом с коллегой и наблюдал за тем, как группа гестаповцев пожимает руки НКВДшникам. Они явно довольны тем, что наконец-то им позволили сотрудничать, заметил его коллега и добавил: но надо быть начеку. Все это плохо кончится, особенно когда они начнут обмениваться данными. Между тем, старший переводчик Гитлера, Пауль Шмидт, с любопытством отметил, что их встречает заместитель советского наркома иностранных дел Владимир Потемкин. Будучи человеком образованным, Шмидт знал о том, что в 18 веке тезка Потемкина один из генерал-губернаторов Екатерины II, построил в Крыму бутафорские поселения, желая произвести благоприятное впечатление на императрицу. Впоследствии их так и называли «потемкинские деревни. Потому фамилия Потемкина была для Шмидта символична, она намекала на реальности всего происходящего. Пилот Ганс Баур был настроен менее цинично. Он наблюдал за Риббентропом, который осматривал почётный караул, набранный из элитных подразделений военно-воздушных сил. Его поразило это зрелище больше, похожее на сон. Министр иностранных дел Германии будто шагал мимо строя советских воинов, выбросив руку в нацистском приветствии Хайль Гитлер. Вот это да, подумал он, глазам своим не верю. Чувство изумления наверняка испытывали представители обеих сторон. Почти все предыдущее десятилетие нацистской Германии и СССР только и делали, что обменивались оскорблениями. В конце 1920-х годов Гитлер в тупору политик оппозиционер наживал политический капитал тем, что изображал и коммунизм и Советский Союз чуждыми и злобными силами, представляющими угрозу для немецкого народа его ценностей. Он постоянно обрушивался на Москву, твердил о евреях-деспотах и кровососах, засевших в Кремле, и называл большевизм подлым преступлением против человечества и адским выкидышем. Придя к власти в 1933 году, Гитлер практически не смягчил антисоветскую риторику. Со временем он выработал тон, выражавший неослабную враждебность, и редко упускал возможность осыпать в Москву и её агентов яростной бранью и похвалить нацистскую Германию за борьбу на передовых рубежах против коммунизма. Пожалуй, типичной можно назвать программную речь Гитлера на Нюрнбергском съезде нацистской партии в сентябре 1937 года. В ней он сделал упор на единство и общность цивилизованных наций, великой европейской семьи народов, которые подают друг другу примеры, образцы, и уроки, дают радость и красоту. В их обществе у нас есть все основания питать взаимное восхищение, а не ненависть. Этой мирной картине Он противопоставлял образ большевистской чумы, всецело чуждых стихии, которые не способна привнести ни капли пользы в нашу экономику или в нашу культуру, но несет с собой одно разрушение. Гитлер, конечно, был политиком приспособленцем, и все же антикоммунизм оставался одним из его руководящих принципов. Но и советы не отмалчивались в ответ. По мере того, как в середине 1930-х годов отношения между Берлином и Москвой портились, в советских газетах все заметнее становились германофобские настроения. Сталин и его паладины наперебой критиковали в печати и публичных выступлениях Гитлера и нацистскую Германию. Гитлера часто представляли сумасшедшим, который беснуется и иродствует на трибуне, а речи его называли клекушеством. Гитлеровский режим Клеймили позором, называя нацистов современными каннибалами, потомками Герострата, которые в итоге захлебнутся в собственной кровью. Кровь выступала неизменным лейтмотивом. В 1930-е годы в советской печати фашизм и нацизм редко упоминались без сопутствующего эпитета кровавый. Это врождение имело нанос нового ли тактического характера. Она опиралась на идеологию Как первое в мире коммунистическое государство, к тому же открыто призывавшее к распространению революции, Советский Союз первоначально рассматривал территориальную экспансию по отношению к внешнему миру как действие не только желаемое, но и важное для собственного выживания. И хотя со временем Москва перестала вынашивать столь откровенно воинственные идеи, Германия по-прежнему занимала особое место в ее честолюбивых геополитических планах. Если следовать марксистско-ленинскому учению, то насаждение коммунизма в доиндустриальной России было аномалией. Это явилось побочным результатом хаоса, порожденного большевистской революцией. А потому, чтобы обеспечить коммунизму надежное будущее, его надлежало экспортировать в промышленное сердце Европы, в Германию, где, как ожидалось, передовой пролетариат с его здравой идеологией давно мечтал сбросить кандалы буржуазной демократии и слиться в объятиях с наследниками Маркса и Ленина. Немцы тем временем тоже мыслили геополитически, однако их привлекали не сухие социально-экономические понятия, а крайне сомнительные расовые теории. Задолго до возникновения Третьего рейха германские государственные деятели и военачальники с вожделением смотрели на обширные территории России и Украины, видя в них желанный объект германской экспансии и колонизации. Инно новый лад переосмысляли средневековое понятие натиска на восток. Дран на Хостен. Именно такие настроения выплеснулись наружу с заключением в марте 1918 года карательного Брестского мирного договора, по условиям которого Россия выходила из участия в Первой мировой войне, а большевики уступали победоносной Германии обширный кусок российской территории, в том числе часть Украины и Прибалтику, вместе с четвертью его населения. Оте эту уступка оказалась недолговечной. Условия Брестского мира были аннулированы после разгрома Германии на западном фронте в том же году. Немцы упорно цеплялись за давнюю мечту расширить территорию Германии за счет России. Больше того, пока Германия переживала собственные послевоенные тяготы, ее правые силы все явственнее усматривали в идее территориальной экспансии панацею, которая спасет страну разом от всех зол: бедности, голода и перенаселенности. Со временем Гитлер наведет новый идеологический лоск на эти давние настроения, начнет обличать пороки и злоупотребления большевиков и призывать к расширению Германии за счет их земель. В книге «Майн Kampf", "Моя борьба", написанной в 1924 году, он разъяснял собственные, впрочем, полусерые идеи на эту тему. Россия, писал он, лишилась в результате революции своего германского правящего сословия. Власть там захватили евреи, а потому она пребывает в состоянии брожения и разложения, и вскоре ее ждет распад. А потому он делал вывод, Пришла пора германскому народу обратить взгляд на земли Востока, ведь именно там можно было бы восполнить нехватку жизненного пространства, Lebensraum. Конечно, партнерское соглашение, о котором зашла речь в 1939 году, было весьма далеким и от беспощадного завоевания, которым грезил Гитлер, и от экспансии на запад, которую планировал Сталин. И все же оба лидера вполне могли видеть в нем первый шаг Сталин наверняка хорошо помнил высказывание Ленина о том, что история движется не по прямой, а зигзагами и кружными путями. А Гитлер уже многое сделал для приближения к нацистским целям с помощью приспособленчества и реальной политики. И нет ничего нелогичного в том, что каждый из них считал сговор с врагом лишь этапом достижения успеха его собственного дела. Поэтому обоим было простительно думать, что они исполняют свои идейные замыслы. Столь грандиозные планы не были чужды, конечно, и министру иностранных дел Германии. Тщеславный и заносчивый Риббентроп был фигурой крайне непопулярной даже среди сотоварищей по нацистской партии. Когда-то он торговал шампанским, а потом женился на богатой невесте, прибавил к своей фамилии аристократическую приставку фон, ловко проник в высшие эшелоны Третьего рейха и благодаря имевшимся международным связям, сделался любимым советником Гитлера по внешней политике. В 1936 году мысленистые листивые манеры обеспечили Риббентропу место посла в Лондоне, а в начале 1938 года он наконец получил должность министра иностранных дел. За предыдущие месяцы Риббентроп, в равной мере агрессивный и невежественный заметно поспособствовал порче международных отношений. Преданный и воинственно вторя голосу хозяина, он сделал многое для приближения неизбежного, по его мнению, и даже желанного конфликта, благодаря которому Германии предстояло утвердить в Европе собственную гегемонию. В этом смысле Рিবেনтроп сыграл главную роль в развитии отношений с Советским Союзом, который, оставив в стороне идейные разногласия, предлагал Германии не только стать ее надежным восточным флангом, но и начать экономическое сотрудничество, необходимое для назревавшего конфликта. Пакт, который готовил Рিবেনтроп, неизбежно ознаменует резкий поворот на 180 градусов и ошеломит весь мир. Зато позволит Гитлеру продолжить войну в крайне благоприятных для него условиях. Риббентроп понимал, что близится его звездный час. После приема на Ходынском поле германскую делегацию доставили в здание бывшей австрийской дипломатической миссии. Его отвели немцам в качестве резиденции. Многие гости воспользовались случаем немного познакомиться со столицей советским режимом. Генрих Гуфман посетил Новодевичье кладбище, чтобы увидеть могилу второй жены Сталина, Надежды Аллилуевой. Позже он назовет этот памятник самым красивым надгробием из всех, какие он когда-либо видел. Между тем, Пауль Шмидт пожелал совершить небольшую экскурсию по Москве в компании одного из коллег. Вот что он вспоминал: На первый взгляд здесь обнаруживалось почти разочаровывающее сходство с любым другим европейским городом. Но при ближайшем рассмотрении я заметил главное отличие. Счастливые лица, какие обычно видишь на улицах Берлина, Парижа или Лондона, в Москве почти совсем отсутствовали. Люди сохраняли серьёзность и смотрели перед собой с каким-то затравленным видом. Улыбки я видел очень редко. Если шмидт пожалуй, можно упрекнуть в том, что он обременил непосредственный опыт грузом предрассудков, то у пилота Ганса Баура не осталось ни малейших сомнений относительно того, какова в реальности жизнь в Советском Союзе. Отъехав на машине от резиденции военного военногоattache Германии, представленной к Бауру Гит, указал на агента тайной полиции, которому поручено докладывать властям и об их отъезде, и о том, куда именно они едут. Гид объяснил ему, что скоро к ним прицепится другая машина, поедет за нами метрах в 40-50, и куда бы мы ни повернули, что бы мы ни делали, тайная полиция будет следовать за нами по пятам. Политически наивного Баура много раз предупреждали, чтобы он ничего не фотографировал. Однажды он вызвал скандал, когда попытался сунуть чаевые русскому шоферу в благодарность за услуги. Он словно взбесился, вспоминал летчик. Он кричал, что так-то мы хотим отблагодарить его за все хорошее, что он для нас сделал. Упечь его в тюрьму, ведь нам хорошо известно, что ему запрещено принимать чаевые. Тем временем в посольстве накрывали столы с роскошными закусками для прилетевших гостей. Генрих Гофман поражался. Он не ожидал увидеть в столице советского государства такое изобилие. Впрочем, скоро его удивление прошло. Ему сообщили, что все выставленные явства доставили сюда из чужих краёв. Все это привезли из-за границы. Даже хлеб был из Швеции, сливочное масло из Дании, а остальное из разных других мест. О том, что в Москве сложности с продовольствием, Ганс догадался еще раньше на аэродроме. Он хотел избавиться от кое-каких продуктов, оставшихся от предыдущего полета, и тому предложил команде советских механиков и уборщиков, возившихся с его самолетами, забрать булочки, печенье и шоколадки. Но к его удивлению, те отказались. Бригадир сказал, что это строго запрещено, что у русских людей достаточно своей еды. Бауру, конечно, это показалось странным, но все равно не желая, чтобы еда пропадала, он выложил ее на скамейке в ангаре. Очень скоро все бесследно исчезло. Пока спутники Ребентроп ознакомились таким образом с советской столицей, сам он устремился на открытые переговоры с советскими партнерами. Не прислушавшись к советам своих коллег в посольстве, те предлагали ему проявить больше сдержанности, чтобы не выглядеть слишком нетерпеливым. Риббентроп сразу же по прибытии спешно отправился на первое совместное заседание с советской стороной. Его занимало другое Советник и переводчик при посольстве Густав Хилгер вспоминал, что когда они уже собирались выехать в Кремль, Рибентроп отвел его в сторону и проявил неожиданную отеческую заботливость. "У вас такой беспокойное вид", сказал Риббентроп. "Что-нибудь случилось?" Хилгер, который родился в Москве и почти всю жизнь прожил в России, высказал опасения, вызванные предстоящей задачей, и заявил: По-моему, то, что вы собираетесь сделать в Кремле, будет иметь силу лишь до тех пор, пока Германия остается сильной, Риббентроп ничуть не смутился, и ответил. Если это все, я могу лишь сказать вам, что Германия в дальнейшем справится с любой ситуацией. После этого Риббентроп и Хильгер вместе с Фридрихом Вернером фон дер Шуленбургом, послом Германии в Москве, и Николаем Власиком, начальником охраны Сталина, сели в лимузин принадлежавший НКВД, и тут пронёсся по Красной площади. Въехав на территорию Кремля через впечатляющие Спасские ворота, машина остановилась возле изящного трехэтажного здания Сенатского дворца на северо-восточной стороне Кремля, прямо за стеной, отделяющей его от мавзолея Ленина. Все это время об их прибытии зловеще оповещал звон невидимого колокола. Гостей встретил лысый тучный человек, Александр Поскрёбышев, личный секретарь Сталина. По невысокой лестнице он провел их на второй этаж. Там, в аскетично обставленном кабинете, их встретил сам Сталин, скромно одетый в простой китель-галифе и кожаные сапоги с высокими гренищами. Его легко было узнать по узким желтоватым глазам и ребовому лицу. Рядом со Сталином стоял Вячеслав Молотов, нарком иностранных дел. Низкорослый, довольно невзрачный в простом сером костюме, во всегдашнем пенсне, с аккуратно подстриженными седоватыми усами. Иностранцы редко имели возможность видеть советскую власть в таком концентрированном виде, и Шуленбург будто бы даже тихонько взвизгнул от удивления при виде Сталина, хотя он и служил уже пять лет послом в Москве, но еще ни разу живьем не видел советского лидера. Нарибин труппа его присутствие тоже произвело большое впечатление. Позже он пространно разглагольствовал о Сталине как о человеке исключительного масштаба, полностью оправдывающем свою репутацию. Сталин со своей стороны обычно принципиально избегал встреч с министрами иностранных дел, так что вероятнее всего, его тогдашнее присутствие было тщательно продуманной стратегией. Оно должно было и нагнать робость на гостей и застать их врасплох. Независимо от мотивации, присутствие Сталина безусловно доказывало, насколько серьезно воспринимались эти переговоры. Состоялось знакомство и обмен дежурными любезностями. Сталин держался с гостями просто и скромно, с веселым дружелюбием. А затем четверо главных участников встречи Сталин и Молотов, Риббентроп и Шуленбург, уселись за стул и приступили к делу. Позади Сталина сидел его переводчик, молодой Владимир Павлов, а Хильгер, выступавший переводчиком при Риббентропе, устроился между министром и послом Шуленбурга. Переговорам, которые начались в тот день, предстояло вызвать политическое землетрясение. В действительности процесс начался всерьез несколькими месяцами ранее. Хотя на протяжении 1930-х годов обе стороны безудержно осыпали друг друга бранью, контакты между нацистами и СССР никогда полностью не прерывались, и предварительные переговоры, сперва об экономических связях, а затем и о политических вопросах, начались еще в мае 1939 года. Позиция Гитлера была совершенно ясна: Его раздражало поведение западных стран, по его мнению расстроивших его честолюбивые планы осенью предыдущего года в Мюнхене, и потому он решил ускорить экспансию Германии. Если понадобится насильно, пока за ним остается явное преимущество в вооружениях и обученном личном составе. А если это и означало мыслить нестандартно, без оглядки на идеологию, что ж, пусть будет так. С этой целью Риббентроп первоначально подступился к полякам, желая переманить их из англо-французского лагеря на сторону немцев. Этот флирт начался в октябре 1938 года, когда Риббентроп попросил Польшу уступить Германии спорный вольный город Данцик, (Гданьск), а взамен предложил Варшаве 25-летнюю гарантию незыблемости германо-польской границы. В январе следующего года Юзеф Обека, министр иностранных дел Польши, пригласили на переговоры в Берххоф, резиденцию Гитлера, где в ходе беседы были поддержаны польские территориальные претензии на часть Украины. Германия предлагала выступить посредником в данном вопросе. Это заигрывание не было пустой уловкой. Поначалу Гитлер выплескивал свою ненависть не на поляков, а на чехов, и напротив, превозносил Польшу за то, что она выступает оплотом в борьбе против коммунизма. Больше того, храня верность своим антисоветским убеждениям, он даже вынашивал идею совместного антисоветского альянса с Польшей, в котором той естественно отводилась бы роль младшей подчиненной Германии союзницы. И Риббентроп оптимистично сообщал послу Германии в Варшаве, что существуют огромные возможности в развитии германо-польского сотрудничества и в первую очередь в проведении общей восточной политики против СССР. Однако поляков было не так-то просто поколебать ни посулами, ни завуалированными угрозами со стороны Германии. Территориальная целостность и независимость, которые Польша вернула себе после 123 лет иноземной оккупации, имели ли ее политиков слишком высокую цену, чтобы так просто отказаться от них в обмен на сомнительные обещания и вассальный статус. Поэтому в отношениях Польши с двумя ее крупнейшими соседями главенствовала строгая политика беспристрастности. Так называемая доктрина двух врагов. Таким образом, хотя Польша и соглашалась вести переговоры о второстепенных вопросах, захват Данцига и сдача польского коридора обсуждению не подлежали, и любая попытка завладеть ими силой была бы истолкована в Варшаве как вооруженная агрессия. Этот короткий, быстро оборвавшийся роман с Польшей не остался без последствий той же весной, когда Риббентроп заигрывал с Варшавой, у Гитлера появились планы в отношении другой европейской столицы. Утром 15 марта германские войска вошли по чешскому приглашению в кавычках, не встретив никаких препятствий, не считая метели, в столицу Чехословакии Прагу. Вслед за этим Гитлер объявил об окончательном роспуске Чехословацкого государства. Словакию заставили провозгласить независимость днем ранее и возвестил о том, что оставшиеся чешские земли Богемия и Моравия отходят теперь под протекторат Великого Германского Рейха. Почему весной 1939 года Гитлер захватил Агузак Чехословакии не вполне ясно. Безусловно, он хотел выказать презрение к западным державам чьё вмешательство так разъярило его осенью минувшего года. Как говорил Гитлер одному своему помощнику в пору подписания Мюнхенского соглашения: этот Чемберлен испортил мне вход в Прагу. Гитлер не мог долго мириться с тем, что кто-то препятствует ему в осуществлении желаний. Однако можно найти и другие более убедительные объяснения. Богемия и Моравия были богаты сырьем и промышленными предприятиями. К тому же, присвоив обе эти области, Великая Германия существенно расширила свои владения на юго-восток. А еще этот шаг был призван устрашить Польшу в ту пору, когда страна выказывала бескомпромиссность на переговорах, этим самым мешало стратегическим, амбициозным замыслом Гитлера. Захват чешских территорий явился демонстрацией и германской мощи, и как надеялся Гитлер, западного бессилия. Гитлер был уверен, что британцы и французы пальцем не шевельнут, чтобы помочь государству, которое они защитили в Мюнхене чуть менее чем полгода назад. Из этого следовал прозрачный вывод: поляки должны уступить требованиям Германии. Однако Запад повел себя не так вяло, как ожидал Гитлер. В самом деле, аннексия Богемии и с запозданием оживила общественное мнение в западных странах. Впервые Гитлер присоединил изрядную территорию, не населённую преимущественно немцами. Таким образом, эта аннексия показала лживость его более ранних заявлений о том, что он всего лишь устраняет историческую несправедливость, порожденную Версальским договором, и возвращает этническое немецкое население на родину в германский Рейх. Дизели в Лондоне, Париже и других городах, ранее скептически относившиеся к политике умиротворения гитлеровской Германии, теперь во весь голос призывали дать захватчику более мощный отпор. Потому 31 марта 1939 года британское правительство продлило гарантии, предоставленной Польше, которая, как ожидалось, станет следующей мишенью агрессивных намерений Гитлера, и заявило: "Если какие-либо действия будут явно угрожать независимости Польши, если поляки сочтут необходимым воспротивиться подобным действиям силы, то Британия придет им на помощь". В действительности Британия мало чем могла бы помочь Польше в случае германского вторжения. Она располагала столь малыми ресурсами и человеческими материальными, что всерьез говорить о возможности ее активного вмешательства в дела Центральной Европы не приходилось. И все же эта гарантия служила выражением солидарности и сочувствия. Она должна была не только поддержать решимость в поляках, но и убедить французов в том, что Британия хранит верность интересам континентальной Европы, и что важнее всего, она призвана была провести черту в пока еще зыбких отношениях с Гитлером и дать ему понять, что с дальнейшей германской агрессией Британия мириться не станет. По выражению одного историка, этот шаг стал дипломатическим эквивалентом детской игры, кто первым струсит. Британский ход вызвал у Гитлера предсказуемую ярость. Он находился в Рейхсканцелярии, когда в Берлин пришло известие о подписании гарантий, и, по сообщению адмирала Вильгельма Канариса, не смог сдержать досады. Канарис вспоминал Гитлер рвал и метал. Лицо его исказилось. Он неистово шагал взад вперед по кабинету, стучал кулаками по мраморной столешнице и зарыгал самые грубые проклятия. А потом глаза у него загорелись каким-то странным светом, и он прорычал угрозу: "Я еще сварю им дьявольское зелье". На следующий день перед массовым сборищем в Вильгельмсхафене Гитлер дал свой ответ. Ни одна страна на земле предостерег он, не сумеет сломить германскую мощь, а если западные союзники ждут, что пока государства-сателлиты действуют по их наущению в их интересах, Германия будет стоять в стороне, то они жестоко ошибаются. В заключении Гитлер зловеще пообещал: всякий, кто добровольно вызовется таскать каштаны из огня для крупных держав, неизбежно обожжет себе пальцы. По-видимому, именно тогда берлинскому руководству пришла в голову идея нового сближения с Москвой. Впервые об этом заговорили в середине апреля, как об тиж маленькой игре. Для устрашения поляков и выступил с таким предложением не Риббентроп, а Геринг. Идеолог нацизма Альфред Розенберг впоследствии вспоминал в своем дневнике, что говорил с Герингом о возможном повороте такого рода. Когда на карту поставлена жизнь Германии и Песалон, даже временный союз с Москвой следует тщательно обдумать. Гитлер тоже отнесся к высказанной идее прохладно. Он напомнил Риббентропу, что всю жизнь боролся с коммунизмом. Впрочем, по словам самого Риббентропа, Гитлер все же переменил мнение в начале мая, когда ему показали в Бергхофе небольшую хронику со Сталиным, осматривавшим военный парад. После этого, по утверждению Риббентропа, Гитлер задумался. Его заинтересовало лицо Сталина, он даже сказал, что советский руководитель производит впечатление человека, с которым можно иметь дело. Вот тогда Риббентроп и получил разрешение готовить почву для переговоров. Ведь оставалось выяснить, встретят ли идеи сближения хоть какую-то поддержку с советской стороны. В действительности Советский Союз уже созрел для перемены курса. В своей внешней политике. Он достаточно поздно воспринял принцип коллективной безопасности для отражения фашистской агрессии и долгое время надеялся на то, что Гитлера можно будет сдержать и победить согласованными действиями, будь то политика Коминтерновского народного фронта или высокие идеалы Лиги Наций, который СССР примкнул в 1934 году. Однако к весне 1939 года Советский Союз начал понемногу отходить от этой позиции. Поскольку и провал всех международных попыток воспрепятствовать германскому ревизионизму и агрессии Италии в отношении Бесении уже продемонстрировали несостоятельность коллективной безопасности, Советы окончательно разочаровались в западе, высказавшем безволие в Мюнхене. Они все больше утверждали в своих подозрениях о том, что Британия и Франция охотно пойдут на сделку с Гитлером в ущерб советским интересам. А потому приблизительно в то время, когда Геринг вынашивал замысел своего птижа, Сталин был уже морально готов рассмотреть новые предложения в области внешней политики и даже склониться к однобокой тактике в рамках которой прежним многосторонним договоренностям пришли бы на смену практически двусторонние соглашения. В докладе, произнесённом перед 18-м съездом ВКП(б) 10 марта 1939 года, всего за несколько дней до того, как Гитлер двинул войска на Прагу, Сталин взял новую ноту в своих громогласных нападках на Запад. Он заявил: "На наших глазах происходит открытый передел мира и сфер влияния за счет интересов неагрессивных государств. Однако вместо того, чтобы дать отпор агрессорам, как того требовали принципы коллективной безопасности, продолжал он. Британия и Франция явно попустительствуют врагу. пятятся назад и отступают, давая агрессорам уступку за уступкой без каких-либо попыток отпора. Причина тому не трусость или слабость, объяснял Сталин. Западные державы просто желают не мешать агрессорам впутаться в войну с Советским Союзом, дать им увязнуть глубоко в тину войны, дать им ослабить и истощить друг друга, а потом капиталистический мир начнет диктовать ослабевшим участникам войны свои условия. Таково, подытоживал Сталин, истинное лицо политики невмешательства. Хотя на Западе несомненно насчитывалось несколько воинственно настроенных антибольшевиков, которые вероятно стояли именно на таких позициях, никак нельзя сказать, что все это объективно отражало господствующее настроение или основное течение в тогдашней западной политике. Мнения, высказанные Сталином, скорее было итогом его попыток осмыслить действия других стран, глядя на внешний мир испод шор коммунистической идеологии и сквозь туман собственной паранойи. Главной идеологической проблемой, которая мешала Сталину, была его неспособность, вызванная верностью заветам марксизма-ленинизма, провести четкое различие между нацизмом и обыкновенным западным капитализмом. Ведь и то, и другое, согласно коммунистическому учению, являлось всего лишь двумя сторонами одной злополучной медали, хотя и считалось, что нацизм больше продвинулся по пути, ведущим к его неизбежному краху. Следовательно, с советской точки зрения отношения СССР с внешним миром, будь то демократические или тоталитарные страны, никогда не смогут стать нормальными. На любые отношения в Москве смотрели как на игру с нулевой суммой, а руководящий идеал сводился к выгоде и безопасности самого СССР. Итак, Советский Союз не был заинтересован в том, чтобы помогать своим идейным врагам сохранять статус-кво, и не боялся разжигать вражду между собственными соперниками, ведь он мог в собственной выгоде использовать беспорядки и волнения, способные вспыхнуть в стане его врагов. В этом смысле советская идеология в действительности стояла куда ближе к идеологии нацистов. Позднее Сталин давал разъяснение несколько неуклюже британскому послу Стефорду Крипсу, СССР хотел изменить старое равновесие. Англия и Франция хотели сохранить его. Германия тоже хотела внести изменения в это равновесие. И это общее желание избавиться от старого равновесия послужило основой для сближения с Германией. В частном порядке Сталин высказывался о своих мотивах с большей честностью. Предполагается, что он откровенно излагал свои мысли на тайном заседании Политбюро 19 августа 1939 года, когда призвал принять предложение Гитлера о подписании пакта о ненападении. Конфликт между Германией и другими странами Запада, похоже, неизбежен, и когда он вспыхнет, СССР будет оставаться в стороне и выжидать благоприятного момента для вступления в войну. Сталин будто бы зашел еще дальше и изложил несколько вариантов дальнейшего сценария, при которых возрастали шансы на совершение мировой революции. В заключение он заявлял, что СССР должен делать все возможное для того, чтобы война длилась как можно дольше, чтобы истощить воюющие стороны. Сейчас большинство историков сходятся на том, что это речь Сталина от которого он сам открещивался, называя западное сообщение о ней враньём, фальшивка времен войны, сфабрикованная с целью дискредитации Советского Союза. Но несмотря на это, в основном содержание данного текста выглядит правдоподобно и действительно созвучно высказываниям Сталина и других советских деятелей в ту пору. Например, через несколько дней после подписания пакта с Германией Сталин объяснял своим помощникам, что это соглашение и война, которая за ним последовала, предоставляют отличную возможность подорвать капитализм как таковой. Война идет между двумя группами капиталистических стран за передел мира, за господство над миром. Мы не прочь, чтобы они подрались хорошенько и ослабили друг друга. Неплохо, если руками Германии будет расшатано положение богатейших капиталистических стран, в особенности Англии. Гитлер сам, этого не понимая и не желая, расшатывает, подрывает капиталистическую систему. Мы можем маневрировать, подталкивать одну сторону против другой, чтобы лучше разодрались.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 Затем Молотов, желая уточнить свою мысль, начал подробно объяснять, как именно пакт с нацистской Германией сообразуется с этим всеобъемлющим идеалом. Сегодня мы поддерживаем Германию, однако ровно настолько, чтобы удержать ее от принятия предложений о мире до тех пор, пока голодающие массы воюющих наций не расстанутся с иллюзиями и не поднимутся против своих руководителей. Тогда германская буржуазия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 Мы убеждены в том, что победу в этой битве одержим мы, а не буржуазия. В официальном источнике последняя фраза отсутствует, примечание редакции. Последняя часть была, скорее всего, просто полетом сталинской фантазии, намеренным преувеличением, призванным привести в восторг и вдохновить провинциального партийного чиновника, и все же она ясно говорит о том, что в Москве уже вовсю размышляют на эту тему, что подобные варианты развития событий обдумывают и обсуждают. Советскую политику 1939 года все еще привычно описывают, особенно те, кто упорно цепляется за радужное представление о Советском Союзе, как оборонительную по сути, отмечая, что она была вызвана желанием удержать Гитлера вдалеке и выиграть время для подготовки к неизбежному нападению. В этом, конечно, просматриваются крупицы логики, однако такое мнение не находит ни малейших отголосков в сохранившихся свидетельствах того времени. Молотов Признаваясь много лет спустя в том, что его задача на посту наркома иностранных дел состояла в расширении границ СССР, отнюдь не преувеличивал и не набывал себе цену. По существу он говорил правду. Советский Союз видел в территориальной экспансии и распространении идей коммунизма часть смысла собственного существования. Он пытался расшириться на запад в 1920 году. Он стремился к этому в 1944-1945 годах и добился ошеломнительных результатов. Нет никаких оснований полагать, что в 1939 году экспансия на запад в его планы не входила. Следовательно, мотивы, которыми руководствовался Сталин в 1939 году, были отнюдь не оборонительными, а в лучшем случае пассивно-агрессивными. За ними стояла глубоко затаённая вражда в отношении всего зарубежья в целом. Однако её выдавали за отказ от агрессии и нейтралитет. нацистско советский пакт, о ненападении предоставлял Сталину прекрасную возможность потрясти дерево, привести в движение всемирные исторические силы, но сохранить при этом видимость нейтралитета и поберечь Красную армию для будущих сражений. На Рейне ли им суждено разыграться или где-нибудь еще. Чтобы воспользоваться теми преимуществами, которые могло предоставить Советскому Союзу сближение с Германией, Сталину необходимо было в первую очередь сместить наркома иностранных дел Максима Максимовича Литвинова, давно занимавшего эту должность. Литвинов в 1939 году ему уж уже седьмой десяток, во многом оставался большевиком старой закалки. До 1917 года он провел много лет в эмиграции, поставлял оружие подпольным революционным организациям, занимался пропагандой и лишь потом сделался дипломатом, народным комиссаром по иностранным делам в правительстве Сталина он служил с 1930 года, и его имя стало прочно связываться с понятием коллективной безопасности. Литвинов впускал в ход все свое человеческое обаяние, чтобы растопить лед в отношениях других стран Советским Союзом и придать своей стране хотя бы капельку дипломатической респектабельности. Однако к лету 1939 года Литвинов оказался на краю пропасти. Если же вспомнить о том, что политика коллективной безопасности к тому времени потерпела столь оглушительный крах, то остается лишь удивляться тому, что его не сняли с министерской должности гораздо раньше. Уже в мае из-за близких связей со сторонниками отвергнутой политики он перестал быть нужным Сталину, у которого появились новые требования. Кроме того, Литвинов, как еврей и человек в прошлом постоянно критиковавший нацистов, те же в ответ насмешливо именовали его Литвиновым-Финкельштейном, явно не обладал достаточной гибкостью, которая требовалась при новом, очень непростом международном положении. Обвинив старого наркома в нелояльности и неспособности обеспечить проведение партийной линии, Сталин снял Литвинова с должности. Однако Литвинова ждали отнюдь не наградные золотые часы и заслуженный покой. Бывшего наркома арестовали, его кабинет опечатали, телефоны отключили, а помощников подвергли допросу с явным намерением вытянуть из них какой-нибудь компромат. Впрочем, Литвинову повезло. Его оставили в живых. На посту наркома его сменил самый преданный соратник Сталина Вячеслав Молотов. Его верность партийной линии лично товарищу Сталину оставалась непоколебима. Вячеслав Скрябин, такова была его настоящая фамилия, родился в 1890 году и прошел все положенные типичному революционеру этапы жизненного пути. Подпольная деятельность, ссылка в Сибирь, подобно Ленину и Сталину, он взял себе звучный партийный псевдоним В пору февральской революции 1917 года Молотов находился в Петрограде и работал в редакции коммунистической газеты Правда. Вскоре он стал видным деятелем Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, а со временем и протеже Сталина. Молотов никогда не был ни военным, ни вдохновенным оратором. Этот худощавый человек в очках считал себя в первую очередь журналистом. По словам современников, он был несколько бесцветен, старательный бюрократ, ярый приверженец большевистского учения. За невероятную усидчивость на бесконечных кремлевских заседаниях товарищи по партии прозвали его каменной задницей. Известно, что Молотов столь же педантично и сколь лояльный поправлял тех, кто отваживался произносить при нем его прозвище, и утверждал, будто сам Ленин окрестил его железной задницей. Он говорил об этом без тени улыбки. Мелочный и злопамятный, он без малейших колебаний рекомендовал высшую меру для тех, кто когда-то имел неосторожность насолить ему. Все эти качества позволили Молотову успешно вскарабкаться вверх по скользкой лестнице советской политики. Вначале он возглавил Московский городской комитет партии, а в 1930 году стал председателем Совета народных комиссаров СССР. На этом посту он руководил бесчеловечной кампанией коллективизации на Украине в 1932-1933 годах. Молотов сохранил абсолютную и беспрекословную верность Сталину и пережил партийные чистки конца 30-х годов. Более того, он лично утверждал решение о расстрелах тысяч людей. Позже он жестоким легкомыслием признавался: "Я отвечаю за всех". Поскольку я подписывал под большинством растрельных списков, почти под всеми, конечно, принимали решение. Спешка была. Разве всех узнаешь? Таким образом, к тому времени, когда Молотов стал наркомом иностранных дел, он уже не был просто бесцветным бюрократом. Руки у него были по локоть в крови. Во внешней политике он разбирался плохо, мало что знал о других странах, не владел иностранными языками и всего один раз ненадолго выезжал за границу. Видный историк назвала Молотова одним из безнадежно глупейших людей, какие только назначались на должность министра иностранных дел в крупных государствах в нынешнем столетии. Единственное ценное качество Молотова состояло в его безоговорочной преданности Сталин. Итак, назначение Молотова было смелым шагом со стороны Сталина, явно говорило о том, что отныне внешняя политика будет находиться, по сути, в руках самого вождя. Это еще не означало, что на коллективной безопасности окончательно поставлен крест, однако четко сигнализировало другим странам, и прежде всего нацистской Германии, что теперь Москва готова рассматривать любые возможные внешнеполитические сценарии. А на тот случай, если в Берлине не сумеют правильно расшифровать известия о снятии Литвинова, Сталин в придачу распорядился убрать из наркомин дела и других евреев. Позднее вспоминая об этом, Молотов откровенно высказывался: "Слава богу, дело в том, что евреи составляли там абсолютное большинство в руководстве и среди послов. Это, конечно, неправильно". Если назначение Молотова позволило советскому диктатору взять рычаги внешней политики в собственные руки, то похожий процесс начался годом ранее в Берлине, когда Гитлер назначил министром иностранных дел Риббентропа. Хотя Ребентроп и не стал проводить масштабных чисток в рядах старых министерских сотрудников, он все же не удержался от другого греха. Принялся протаскивать туда и сажать на важные должности собственных, часто некомпетентных фаворитов. Яркий пример возвышение Мартина Лютера. Попав в Министерство иностранных дел на Вельгельмштрассе в феврале 1939 года, исключительно благодаря протекции Риббентропа, Лютер возглавил новый отдел партийных связей, который занимался главным образом защитой интересов самого Риббентропа в аппаратных склоках внутри Третьего рейха. Со временем Лютер сделается одним из наиболее влиятельных деятелей на Вельгельмштрассе. И даже отправиться как представитель своего ведомства на печально знаменитую Ванзейскую конференцию 1942 года. Однако Лютер, в силу своей прошлой карьеры, был, мягко говоря, не самой подходящей фигурой для взлета на такую высоту. Он состоял декоратором интерьеров, поставщиком мебели и посредником при Риббентропе, когда тот служил послом в Лондоне. Рибен отличился не только сомнительным выбором помощников. Главной причиной его собственного продвижения по службе стало его роболепное присмюпательство перед Гитлером. Таким образом, его карьера представляется любопытной параллелью карьере Молотова. Назначение этих людей, безотказных исполнителей, лизоблюдов и ничтожеств, ознаменовало по сути перелом. Отныне все важные решения принимали лично Гитлер и Сталин. Поскольку рядом с ними уже не осталось авторитетных дипломатов, чьи здравые или умеренные советы могли бы удержать их от поспешных действий, двум диктаторам уже ничто не мешало договариваться друг с другом. Но, несмотря на это, германская политика медленно отзывалась на те новые возможности, которые обещала приоткрыть соглашение со Сталиным. Конечно, в Министерстве иностранных дел Германии были такие люди. Их даже называли восточниками, и к их числу принадлежал, например, Шуренбург, посол в Москве, который недавно уже призывали составить заново нечто вроде Рапальского договора 1922 года, позволившего Германии и Советской России наладить на некоторое время экономическое и военное сотрудничество и заодно дружно показать нос западным державам. Но сколь бы заманчивые перспективы не сулило подобное соглашение в 1930 е году, голоса тех, кто высказывался за него, тонули в громком хоре тех, кто в духе времени безоговорочно выступал против большевиков. Впрочем, Птижо Геринга, сколь бы циничным, не был придуманный маневр, ненадолго вернул восточникам почву под ногами, и некоторое время к их идеям прислушивались всерьез. В пользу их доводов говорило очень многое. Пакс с Москвой не только развязал бы руки Гиттеру, чтобы разделаться с Польшей и западными державами, но и послужил бы гарантией того, что Германия останется неуязвима для болезненных последствий, какими грозила ей любая блокада со стороны Британии, ведь продовольствие и сырьё можно было бы ввозить из СССР. Чтобы хоть как-то снять непримиримые идеологические противоречия, кое-кто в Берлине принялся убеждать себя в том, что Советский Союз нормализуется, а сталинская теория социализма в отдельно взятой стране будто бы знаменует отказ от прежней экспансионистской коммунистической политики и переход к новой доктрине, сосредоточенной на внутренних государственных делах. Именно об этом говорил Риббентроп в августе 1939 года, разъясняя смысл пакта о сотрудничестве иностранных миссий Германии. При Сталине русский большевизм претерпел решающие конструктивные изменения, утверждал он. Прежняя идея мировой революции сменилась идеей русского национализма и стремлением укрепить советское государство на его нынешнем национальном, территориальном и социальном основании. Иными словами, о той мрачной поре, когда Москва раздувала пламя классовой войны и мечтала о мировой революции теперь предлагалось забыть как о делах прошлого конечно Риббентроп, выступая с такими уверениями задним числом выдавал желаемое за действительное но были и другие более разумные чем он люди которые тоже заявляли что видят подобные перемены Например, месяцем раньше, в конце июля, Карл Шнурр, представитель германской делегации на переговорах с СССР, привлёк внимание своего советского коллеги к вопросу об идеологии и сказал следующее: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 Уже завязав флиц с Москвой в августе 1939 года, Риббентроп взял похожую ноту. Он заявил, что расхождение философии не является препятствием для разумных отношений, и добавил, что из прошлого опыта уже должно быть ясно, именно капиталистические западные демократии выступают неумолимыми врагами и национал-социалистической Германии, и Советской России. На полном безрыбии нацисты вообразили, что могут сойтись с советами хоть в чем то а именно в общей для тех и других неприязнь к Британии и Франции. Казалось, что Сталин и Гитлер сближаются все ближе. Гитлера же нисколько не занимали идеологические выверты. Для него логика, стоявшая за новым шагом, была нещадно проста. По мнению Геббельса, Гитлер созрел для сговора со Сталиным отчасти потому, что начал понимать: он уже загнал себя в угол. Фюрер полагает, что ему остается только выпрашивать милости, и тут уж не до жиру. в голодную пору, замечал он мрачно: сам дьявол мухами кормится. Сам Гитлер, впрочем, преподносил свое решение не столь безрадостно. 22 августа, выступая в Оберзальцберге перед соратниками и высшим генералитетом, он завел речь о предстоящем важном событии. Оправдывая пакт, а не нападение, он заявил: только три великих государственных деятеля во всем мире Сталин, я и Муссолини. Мосаре не слабейший, а Сталин, добавил он, тяжело больной человек. Он пояснил, что пакт этот носит лишь временный характер. Он нужен для того, чтобы изолировать Польшу и лишить смысла британскую блокаду, обеспечив Германию источниками российского сырья и продовольствия. А потом, после смерти Сталина, мы разгромим Советский Союз. Тогда забрежет заря германского господства на всем земном шаре. Между тем, и британцы с французами не сидели сложа руки. Они тоже предприняли попытку переманить Сталина на свою сторону, послав к нему совместную делегацию, куда входили британский адмирал и французский генерал. Делегация прибыла в СССР в середине августа, но почему-то все в этой миссии оказалось каким-то нелепым и даже комичным и не привело никаким результатам, разве что к обратному. Во-первых, трудно оказалось найти надёжный безопасный маршрут в Москве. Поэтому делегаты решили отправиться туда на борту старенького торгового судна до City of Exeter. Кораблю понадобилось шесть дней, чтобы пройти по Балтийскому морю. Этот неспешный вояж, конечно же, нисколько не убедил советское руководство в серьезности намерений союзников. Во-вторых, миссию возглавлял адмирал Сэр Реджинальд Рэнферли Планкетт Эндрюл Дракс, и с трудом можно было бы рассчитывать на то, что человек с таким четырехкратно раскатистым именем быстро расположит к себе проповедников пролетарской революции. Но были и более серьезные сложности. Несмотря на высокий статус, не адмирал Дракс, ни его французский коллега, генерал Джозеф Дюменк, Не были министрами иностранных дел, не обладали авторитетом, необходимым для ведения серьезных основательных переговоров с руководством СССР. Более того, в высшей степени сомнительно, что они действительно собирались заключать хоть какое-нибудь соглашение. На западе многие относились к Москве столь той же настороженностью, сколи Москва к ним. В марте 1939 года премьер-министр Британии, Neville Chamberlain, признавался другу, что испытывает глубочайшее недоверие к России. Я сомневаюсь в ее мотивах, объяснял он. Мне кажется, они весьма далеки от наших представлений о свободе, и главная цель в том, чтобы всех перессорить. И так легко понять, почему союзническую делегацию, отправленную в Москву, проинструктировали двигаться очень медленно, растягивать любые переговоры, какие могут последовать, чтобы фактически заболтать всю летнюю кампанию и тем самым лишить Гитлера возможности напасть на Польшу. Таким образом, выполняя указания своих антибольшевистских правительств, делегаты намеренно действовали спустя рукава и с явной неохотой вели переговоры с советской стороной. По-видимому, они надеялись на то, что одно их присутствие в Москве породит пугающий призрак англо-франко-советского союза, и этого кажется достаточно, чтобы сдержать Гитлера. Как написал один историк, еще никогда и никто не добивался союзных отношений с меньшим энтузиазмом. Недостатки такого подхода вскрылись почти немедленно. Разумеется, основной темой переговоров была Польша, как следующая мишень Гитлера и как страна, которой в силу ее географического положения суждено было оказаться между молотом Москвы и наковальней Берлина. В то лето Польша неизбежно оставалась главным предметом дипломатического торга. Однако Дракс очень скоро обнаружил, что он ничего не может предложить советской стороне, разве что тоже выступить за принципиальное сохранение статуса КВО. Стесненные условиями гарантии, которую в том же году предоставили Польша, Англия и Франция, адмиралы и другие делегаты не могли выдвинуть никаких существенных предложений. Они даже не сумели добиться от поляков согласия на проход советских войск через восточные области страны на тот случай, если потребуется отразить германскую угрозу. Польская несговорчивость не была простым упрямством, Поляки слишком хорошо помнили о советском вторжении в их родную страну во время советско-польской войны 1919-1921 годов, когда большевики попытались продвинуться на запад и потерпели поражение лишь у самых ворот Варшавы. К тому же, поскольку в восточных областях Польши проживали беспокойные меньшинства белорусы и украинцы, Варшава справедливо опасалась, что впусти она на свои земли красную армию, та уже сама не уйдет. 14 августа Дракс и Думенк высели за стол переговоров с народным комиссаром обороны СССР маршалом Климентом Ворошиловым, чтобы обсудить возможности совместных действий. И этот изъян в англо-французском плане стал очевиден практически сразу. Когда Ворошилов без Безобенков спросил, будет ли советским войскам позволено пройти по польской территории, генерал с адмиралом лишь завеяли, отделываясь туманными обенниками и неубедительно обещая, что подобные вопросы можно будет решить в свое время. Но вошешила, войти уловёртки не подействовали. И он поспешил завершить встречу, высказав сожаление о том, что столь кардинально важный вопрос не был продуман заранее. Возможно, не стоит удивляться тому, что эти переговоры зашли в тупик. Немцев же не сковывали подобное ограничение, и потому они, желая добиться соглашения, были рады предложить советской стороне ощутимые территориальные и стратегические выгоды, разумеется, за чужой счет. После окончания войны Ганс фон Герберт сознавался. Мы сумели заключить сделку с советами, потому что нам удалось, не встречая общественного протеста в Германии, отдать России Прибалтику и Восточную Польшу. А у Британии и Франции ничего не вышло. Там общество было настроено по-другому. Так разительно контрастируя с нерешительностью и бессилием, какие выказал адмирал Дракс, Телеграмма Риббентропа, отправленная в тот же день 14 августа послу Германии в Москве, излучала уверенность и оптимизм. Между Германией и Россией не существует настоящих конфликтов интересов, писал он. Нет никаких вопросов относительно территории между Балтийским и Черным морями, которые нельзя уладить к полному удовлетворению обеих сторон. Что еще важнее, Риббентроп выразил желание лично вылететь на переговоры в Москву. Сначала в Берлине думали отправить для проведения переговоров советника Гитлера по правовым вопросам, а позже генерал губернатора Польши Ганса Франка, но потом вместо него выбор пал на Рибентропа. Из архивных записей остаётся неясной причина этой замены, то ли приступ эгоизму Риббентропа, то ли трезвый расчет. все таки прибытие самого министра в столицу СССР должно было произвести большее впечатление на советскую сторону. Риббентруп, рассказывая об этом эпизоде, утверждал, что его выбрал Гитлер, потому что он лучше во всем разбирался. Как бы то ни было, на Молотова очень подействовала новость о том, что на переговоры приедет лично министр иностранных дел Германии. 16 августа Шуренбург сообщал в Берлин, что Молотов чрезвычайно польщен и видит в этом шаге доказательства наших серьезных намерений. Выгодный контраст с неясным статусом прежних иностранных визитёров бросался в глаза. Впечатлённое таким масштабным и деловым подходом, советское руководство продолжило тайные переговоры с Берлином, одновременно поддерживая публичные всё более бессвязные беседы с британцами и французами. При всём явном макиавеллизме Москвы казалось, что Германия, она проникается вполне искренней симпатией. Как вспоминал позднее Ганс фон Хервард, В тулете среди западных посольств в Москве царило почти единодушное мнение о том, что Сталин ценит Германию выше всех прочих западных держав и уж точно больше доверяет ей. Потому в течение почти всего августа шло прощупывание почвы, проводились заседания и подробный обмен мнениями, так что к предпоследней неделе того же месяца уже были подготовлены черновые варианты договора и достигнуты предварительные соглашения с Берлином. Процесс этот подстёгивало неудержимое желание Гитлера подписать пакт поскорее, чтобы успеть напасть на Польшу, вторжение было уже намечено на 26 августа и тем самым поставить запад перед свершившимся фактом. В результате этих обсуждений в Берлине в первые часы 20 августа было подписано германо-советское торговое соглашение, согласно которому должен был состояться обмен советского сырья на германскую готовую продукцию и льготный кредит на сумму 200 млн рейхсмарок. Геббельс Астатов своем дневнике необычайно лаконичную запись. Времена меняются, но он прекрасно знал, что первостепенное значение этого соглашения состоит в другом. Обе стороны видели в нем необходимый фундамент для гораздо более важного политического договора. На принятие решения советской стороной оказали влияние и события, которые произошли в тот же день на далеких восточных рубежах. Вступив в игру с Берлином, Москва последовательно выражала озабоченность тем, что Германия поддерживает японцев в их кампании против Красной армии на Дальнем Востоке, и в ходе переговоров не раз затрагивала этот вопрос. Однако 20 августа эта проблема, похоже, окончательно разрешилась. В тот день После длившихся всё лето безрезультатных стычек на границе Монголии и Маньчжурии, советские войска напали на японскую императорскую армию вблизи реки Халхин-Гол, рассчитывая одержать решительную победу и отбросить японцев назад. Пока там шли бои, они длились 11 дней. Прежде чем красноармейцам удалось окончательно прогнать японские войска, у Сталина не было уверенности в том, не нужны ли на восточных границах его страны какие-либо дальнейшие военные обязательства, а потому он остерегался связывать себя новыми на западе, особенно же такого рода, что предлагали ему, пускай даже вяло британцы и французы. Если предлагаемые Гитлером территориальные приобретения в обмен на неучастие в войне выглядели еще недостаточно привлекательными, то бои на Халхин-Голе наверняка заставили Сталина сделать выбор. Дальше события развивались с поразительной быстротой. Утром 21 августа состоялась последняя встреча делегации Дракса с советскими партнерами. но ни той, ни другой стороне, похоже, нечего было предложить друг другу, поэтому заседание было отложено на неопределенный срок wasupenoi politike prokrastinatsii prosto issyak zapas obeshchaniy na potom naprotiv v diskussii s nemtsami po povodu chernovogo teksta dogovora prodvigalas ochen' bystro i khotya stalin ne proch byl nemnogo potyanut' vremya chtoby vnest' nekotрую yasnost' v situatsiyu na yugo-vostochnoy granitse ssr ghitler reshitel'no toropilsya s podpisaniem pakta Накануне вечером фюрер лично отправил советскому вождю телеграмму, в которой просил, чтобы в Москве приняли Риббентропа и безотлагательно обговорили последние подробности. Этот крайне необычный шаг наверняка глубоко подействовал на вождя. Сталин, уже привыкший к тому, что в мировой политике все смотрят на него как на зловредного, источающего яд чужака, давно стасковался по признанию и уважению. А именно такое отношение просматривалось в прямом обращении Гитлера В тот же день он продиктовал ответную телеграмму Гитлеру в Оберц-Зальцбург, дав согласие принять 23 августа Риббентропа для переговоров и выразив надежду, что готовящийся пакт ознаменует поворот к лучшему в советско-германских отношениях. По свидетельству Альберта Шпире, который находился в Бергофе в тот момент, когда пришла телеграмма, Гитлер несколько секунд просто смотрел перед собой. По его лицу разливалась краска, а потом он стукнул кулаком по столу так, что зазвенели стаканы и возбужденно прокричал: "Я поймал их, поймал!" На это Сталин мог бы усмехнуться. Кто кого поймал? Конечно, в день, когда начались переговоры 23 августа, он вел себя как человек, уверенный в том, что все козыри у него. После обмена любезностями четверо участников встречи Риббентроп, Сталин, Молотов и посол Шуленбург приступили к делу. Черновые тексты договора уже были согласованы в предыдущие дни, так что оставалось теперь лишь окончательно урегулировать сроки и составить всю необходимую документацию. Тем не менее, Риббентроп начал с нового смелого предложения, Скорее всего, просто чтобы перехватить инициативу. От имени Гитлера он предложил увеличить срок действия пакта о ненападении до 100 лет. Но Сталин остался невозмутим и хладнокровно ответил: "Если мы подпишем на сто лет, народ только посмеется, решит, что мы шутим. Предлагаю подписать соглашение на 10 лет". Уязвленный Ребентров тут же согласился. Потом переговорщики быстро перешли к сути нацистско-советского пакта, так называемому секретному протоколу, где обе стороны делили трофеи плоды своего союза. Инициатива исходила от советской стороны. Понимая, что Гитлеру не терпится осуществить свои планы и вторгнуться в Польшу, Сталин стремился добиться от него максимально возможных территориальных уступок. К этому договору необходимо дополнительное соглашение», — объявил он. О которых мы ничего нигде опубликовать не будем. И добавил, что необходимо четко разграничить сферу интересов в Центральной и Восточной Европе. Поняв намек, Риббентроп выдвинул начальное предложение. Фюрер согласен с тем, сказал он, что в восточной части Польши и Бессарабия, а также Финляндия, Эстония, Латвия до течения Двины попадут в сферу влияния СССР. Предложение это было чрезмерно щедрым, но Сталина оно не удовлетворило. Он потребовал всю Латвию. Рибентро оказался в тупике. Хотя его и наделили полномочиями согласовывать любые условия, он прибег к известному дипломатическому трюку. Прервал переговоры, чтобы переадресовать вопрос вышестоящей инстанции. Он ответил, что не может уступить требованиям советской стороны о передаче Латвии, не проконсультировавшись с Гитлером, и попросил приостановить заседание, а он пока позвонит в Германию. Гитлер все еще находился у себя в Оберзальцберге, в Берхофе, и с волнением ждал известия о переговорах. Был теплый летний вечер, и фюрер проводил время на террасе, любуясь захватывающим видом на север. По другой стороне долины, на Вейтерсберге, по легенде спал король Фридрих Барбаросса, готовый воскреснуть в трудный для Германии час. Как вспоминал Николаус фун Белов, Если сердце льв отвафы дитан Гитлера, повишеному в воздухе тревожному ожиданию, как будто вторило состояние природы. Вот что он писал в своих мемуарах. Пока мы вышагивали по террасе взад вперед вся северная часть неба за горой окрасилась сначала в цвет топаза, затем стала фиолетовый, а потом внушающий мистический ужас багрово-красный. Первоначально мы подумали, что где-то вспыхнул огромный пожар, но когда все небо на севере озарил красный свет, мы поняли, что имеем дело с весьма редким для Южной Германии природным явлением. Я сказал Гитлеру: "Это предзнаменование кровавой войны". В ответ он произнес, "Если это так, то пусть она наступит скорее. Чем больше теряется времени, тем больше будет крови". Вскоре после этого, когда из Москвы поступили известия, напряжение едва ли пропало. Группы адъютантов, гражданский персонал, министры и секретари стояли вокруг счета управления и на террасе, вспоминал адъютант СС Герберт Дёрен. Все находились в напряжении, все ждали и ждали. Когда телефон наконец зазвонил, Гитлер вначале молчал. Он выслушивал краткий отчет Риббентропа о ходе переговоров и сообщение о том, что Сталин требует для себя всю Латвию целиком. Потом Гитлер внимательно изучил карту, а через полчаса сделал ответный звонок и дал свое согласие на эту поправку. Да, согласен. По словам Ганса фон Хервортона, принимавшего этот звонок в Москве, быстрота, с какой Гитлер дал ответ, явно свидетельствовала о его желании подписать пакт как можно скорее. Сталин добился ошеломительного успеха. Всего за один вечер переговоров и с помощью единственного телефонного звонка он заполучил обратно почти все территории, которые Российской империи лишилась в вихрях Первой мировой войны. Как только сферы интересов были очерчены, основная тема обсуждения была закрыта, и переговорщики в Москве перешли к текущим событиям и к более отдаленным последствиям, какие могли вызвать нацистско-советские соглашения и пакт о ненападении. Первым пунктом повестки была Япония. И Сталин поинтересовался, какой характер носят связи между Берлином и Токио. Рибентроп заверил его, что германо японская дружба никоим образом не направлена против Советского Союза. И даже предложил выступить посредником в улаживании разногласий между Москвой и Токио. Реакция Сталина вновь оказалась довольно прохладной. Он ответил, что будет рад любому улучшению в отношениях с Японией и, конечно же, поддержки Германии. Однако он не хотел, чтобы кто-либо знал о том, что эта инициатива получила его одобрение. Дальше разговор зашел об Италии, Турции, Франции и Британии. Последнее, по-видимому, вызывало особенно сильное раздражение и у Риббентропа, и у Сталина. Словно соревнуясь, они наперебой поносили коварный альбион. Риббентроп, в то Сталина в речи, произнесённой в марте того же года, заявил, что Англия слабая страна и норовит использовать чужие силы для того, чтобы продвигать свои самонадеянные притязания на мировое господство. Сталин согласился с ним, отметив, что у Британии слабая армия, а королевский флот давно уже не соответствует своей репутации. Если Англия и правит миром, то лишь благодаря глупости других стран, сказал он. Удивительно, как это несколько сотен британцев умудрялись править Индией. Однако, предупредил Сталин, британцы умеют упрямо и ловко сражаться. Рибентроп ответил, что, в отличие от британцев и французов, приехал не для того, чтобы просить помощи. Германия сама прекрасно справится и с Польшей, и с ее западными союзниками. По словам Риббентропа, Сталин ненадолго задумался, а потом ответил: "Точка зрения Германии, отклоняющая военную помощь, достойна уважения. Однако Советский Союз заинтересован в существовании сильной Германии, поэтому Советский Союз не может согласиться с тем, чтобы западные державы создали условия, могущие ослабить Германию, поставить ее в затруднительное положение. Под конец обсуждения нашлось место даже для некоторого упражнения в остроумии. Рибентроп принялся довольно неубедительно объяснять, что антикоминтерновский пакт, антикоммунистический союзный договор, заключенный в 1936 году между Германией и Японией, был направлен вовсе не против СССР, а против западных демократий. Сталин ответил на это, что больше всего этот пакт напугал, наверное, финансистов Лондонского Сити и английских лавочников. Рейхентроп согласился с ним и добавил, что о германском общественном мнении на сей счет можно судить по недавнему берлинскому анекдоту, а именно, что теперь к антикоминтерновскому пакту подумывает присоединиться и сам Сталин. В устах Риббентропа, начисто лишенного чувства юмора, это прозвучало почти смешно. После этого панорамного обзора на рассмотрение переговорщиков наконец представили проект в поспешно набросанный в вестибюле на обоих языках. Риббентруп приписал напыщенную сентиментальную преамбулу к первоначальному советскому проекту договора, где много говорилось о естественной дружбе между Советским Союзом и Германией. Но Сталина более сдержанного в проявлении чувств все это ничуть не проняло. Он сказал: "Не кажется ли вам, что мы должны уделить чуть больше внимания общественному мнению в наших странах? Многие годы мы выливали ушаты помоев друг другу на голову. А наши ребята пропагандисты при этом лезли из кожи. И вот теперь мы вдруг стремимся заставить наши народы поверить, что все прошлое забыто и прощено. Дела так быстро не делаются. Общественное мнение в нашей стране и, может быть, в Германии тоже надо постепенно подготовить к переменам в наших отношениях, которые принесут с собой этот договор, и надо его приучить к ним. Перебентру видя, что его снова переиграли, мог лишь скромно согласиться, и прямо было вновь сократилось до той, что изначально предлагалось советской стороной. Было внесено несколько незначительных изменений, а затем стороны проверили и одобрили текст договора. Короткий документ, состоявший всего из семи сжатых параграфов. Обе стороны соглашались воздерживаться от любых агрессивных действий друг против друга и поддерживать постоянный контакт с целью консультации по вопросам, затрагивавшим их общие интересы. Споры следовало улаживать путем дружеских обменов мнениями или в случае необходимости путем арбитража. Что необычно, договор вступал в силу немедленно после подписания, а не после ратификации. Секретный протокол, прилагавшийся к основному договору, также отличался краткостью и состоял всего из четырех пунктов, которые разграничивали сферы обоюдных интересов СССР и нацистской Германии в Восточной Европе. В случае территориально-политического переустройства Советский Союз претендовал на Финляндию, Эстонию и Латвию вплоть до ее границы с Литвой. Сама Литва отходила при этом Германии. В Польше граница сферы интересов Германии и СССР проходила по линии рек Нарев, Вислы и Сан. Таким образом, рассекая страну почти ровно пополам. На юге Москва подчеркивала свой интерес к Румынской провинции Бессарабии. Германия же заявляла о своей полной политической незаинтересованности в этой области. В заключении обе страны договаривались о том, что данный протокол будет сохраняться в полном секрете. Советский Союз его ханжеской высокопарной риторикой в адрес злокозненных империалистов, цинично делящих мир на сферы интересов, не мог открыто признаться в том, что сам вынашивает планы очень похожие на империалистические. А потому секретный протокол держался в такой строжайшей тайне, что даже высказывались предположения, будто в СССР о его существовании не знал никто, кроме Сталина и Молотова. Когда с трудами было покончено участников переговоров и сопровождавших их лиц ожидал небольшой импровизированный банкет. Около полуночи принесли самовар с чаем, за которым последовали закуски: икра, бутерброды и наконец крымское шампанское. Мы и своим угощали, вспоминал впоследствии Молотов. Наполнялись бокалы, зажигались сигареты, и вскоре атмосфера, по словам одного из участников банкета, стала теплой и пиршественной. По русской традиции один за другим следовали тосты. Первый тост предложил Сталин. Он громко произнес, обращаясь к притихшим сотропезникам: "Я знаю, как немецкий народ любит своего фюрера, поэтому я хочу выпить за его здоровье". Как только бокалы снова наполнились, Молотов произнес здравицу за Риббентропа. а Рিবেনтроп Риббентроп в свой черед поднял бокал за Советский Союз. Затем все собравшиеся выпили за пакт о нападение как за символ новой эры в русско-германских отношениях. В первые часы нового дня, когда проект договора перепечатали заново, в зал впустили фотографов, чтобы те запечатлели торжественное подписание документа. Войдя в прокуренную комнату, фотограф Гитлера Генрих Гоффман представился Молотову и удостоился сердечного рукопожатия от Сталина, а затем приступил к работе. Стоя рядом с советским фотографом, вооружённым даисторической камерой и непотопным штативом, а также своим коллегой Гельмутом Лауксом, он принялся увековечивать происходящее для истории. Сталин настоял лишь на том, чтобы прежде чем фотографы примутся за дело, со стола убрали пустые бокалы. Ему явно не хотелось, чтобы кто-то подумал, будто он подписывал пакт в подпитии. В какой-то момент Лаукс снял Сталина вместе с Риббентропом, когда оба поднимали бокалы с шампанским. Заметив это, Сталин сказал, что лучше такой снимок не публиковать, чтобы у советского и немецкого народов не сложилось какое-нибудь превратное впечатление об этой встрече. Лаукс немедленно сделал движение, чтобы вытащить пленку из фотоаппарата, но Вождь остановил его взмахом руки и сказал, что это излишне. Он и так верит немецкому слову. После этой короткой заминки Гоффман с Лауксом возобновили работу. Вдвоем они сняли кадры с подписанием договора, впоследствии ставшие знаменитыми Молотов с Риббентропом, сидящий за столом с ручками в руках, позади них начальник Генштаба Красной армии маршал Борис Шапошников, похожий на звезду немого кино, с зализанными назад, разделенными на пробор волосами, переводчики Хильгер и Павлов, явно удивленные тем, что тоже попали под прицел объектива, и наконец сам Сталин в опрятном светлом кителе и широкой улыбкой на лице. А позади всех них К большой фотографии в рамке внимательно глядел Ленин. Молотов и Рибентроп по очереди поставили свои подписи под текстом договора и улыбнулись в камеру Гофмана. В этот самый миг жизни миллионов европейцев навсегда изменились. Глава вторая. Связанные кровью. Через 8 дней после торжественного подписания в Кремле нацистско-советского пакта почти час в час в Европу вернулась война. Утром 1 сентября 1939 года еще до восхода солнца старый немецкий броненосец Шлезвик-Гольнштейн, ветеран Ютландского сражения, поднял якоря, нанес дружеский визит в кавычках вольному городу Данциг. С близкого расстояния начал стрелять по польскому гарнизону на полуострове Вестерплатте в Гданской бухте. Этот жестокий и драматичный обстрел стал сигналом к началу германского вторжения в Польшу. Неделя, предшествовавшая первым залпом войны, прошла в очень тяжелой, гнетущей атмосфере. Хотя точные подробности пакта оставались неясными, большинство наблюдателей сходились в том, что он приведет к беспрецедентному сдвигу Это ошеломляющий удар, записал в своем дневнике румынский писатель Михаил Себастьян. Весь ход мировой политики внезапно переменился. К тому же, наблюдалось мрачное единство мнений относительно того, что этот пакт не просто очередная глава в истории длящегося европейского кризиса, скорее всего, он предвещает войну. И потому мировые государственные деятели призвали к бдительности. Рузвельт отправил Гитлеру личное обращение, предлагая ему альтернативные методы при разрешении кризиса. Его примеру последовал французский премьер-министр Эдуар Деладье. Он призвал германского диктатора сделать шаг назад от пропасти, иначе настоящими победителями станут разрушение варварства. Между тем, британский премьер-министр Невил Чемберлин уже ни на что не надеялся и в доверительной беседе с послом США говорил: Самое страшное, что все это бесполезно. Другие принялись готовиться к худшему. Лондонские музеи начали эвакуировать свои сокровища за город, больницы отправлять по домам пациентов с несерьезными диагнозами, а железнодорожные станции стали оснащать синими лампами, которые удовлетворяли бы требованиям светомаскировки. Повсюду набивали песком мешки и выкладывали штабелями, заклеивали окна лентами. Пока Чемберлен собирался перебраться в центральный военный бункер, недавно оборудованный под Уайт-холл, готовились приказы об эвакуации детей из британских больших и малых городов, уже назначенный на утро 1 сентября. Люди пребывали в мрачном настроении. "Бедный и усталый мир", записала в дневнике мемуаристка. "Что мы люди с ним сделали?" Тем временем Пока остальной мир переваривал новость о подписании нацистско-советского пакта и с ужасом думал о грядущей войне, Риббентроп со своей свитой уже возвратился в Германию. Там его ждал великолепный прием у Гитлера, который приветствовал своего министра иностранных дел как второго Бисмарка. Пока чествовали Рибентропа, Гофман проявлял пленку и печатал фотографии, запечатлевшие подписание пакта в Москве. Когда же он встретился с Гитлером, его несколько смутило, что фюрера, похоже, гораздо больше интересовало его мнение о сталине, чем готовые фотоснимки. Он действительно даёт приказы, нетерпеливо расспрашивал его Гитлер, или же облекает их форму пожеланий? А как у него со здоровьем, допытывался он? Он правда очень много курит, и какое у него рукопожатие? Как ни странно, он даже поинтересовался, какие у сталина мочки ушей. Вросшие, как у европейцев или раздельные арийские. Гоффман ответил, что ушные мочки у советского вождя раздельные, и Гитлер явно остался доволен. Очевидно, что Гитлеру не терпелось узнать о своем новом союзнике как можно больше. Когда дело наконец дошло до сделанных Гоффманом фотографий, Гитлер выразил разочарование. "Как жалко", сказал он. "Здесь нет ни одного снимка, который можно использовать". Но возражение Гофмана, он отвечал, что на всех фото Сталин курит или держит сигарету, а это заявил Гитлер совершенно неприемлемо. Германский народ обидится, и пояснил. Подписание пакта торжественное действие, к нему не подступаются с сигаретой в зубах. От этих фотографий веет легкомыслием. Попробуйте замазать сигареты. Поэтому с фотоснимков, которые попали в немецкие газеты, сигареты исчезли. Гофман их заретушировал. Впереди были и другие разочарования. Изначально Гитлер надеялся провести молниеносную кампанию против Польши, даже запланировал нападение на 26 августа, но потом ему пришлось отложить начало вторжения из-за дипломатических маневров, предпринятых в последний момент, и из-за бесплодных переговоров с британцами. Еще он вынужден был отменить ежегодный образцово-показательный съезд НСДАП в Нюрнберге, запланированный на 2 сентября. Ирония заключалась в том, что темой съезда, намечавшегося в тот год, был мир. А потом 31 августа Гитлер издал свою первую военную директиву, распорядившись начать нападение на Польшу утром следующего дня, с оговоркой, что выбрано силовое решение, но при этом очень важно со всей определенностью возложить ответственность на развязывание войны на Англию и Францию. Между тем Сталин не терял времени на раздумья обо всех тонкостях, связанных с подписанием пакта. На следующий день он встретился со своими помощниками за ужином, на котором подавали диких хуток, и казалось, был очень доволен собой. Он заговорил о новых отношениях с Гитлером. Конечно, все это игра, просто чтобы узнать, кто кого одурачит. Я знаю, что у Гитлера на уме. Он думает, что перехитрил меня, но на самом деле это я его обвел вокруг пальца. Последний день августа пакт был представлен на рассмотрение Верховного совета и одобрен дружными аплодисментами. А Молотов в торе Гиттеру выступил с критикой правящих классов Британии и Франции, которые, по его словам, хотели во что бы то ни стало втянуть нацистскую Германию и СССР в конфликт, в назревающей войне, заявил Молотов. Советский Союз будет соблюдать абсолютный нейтралитет. К утру следующего дня, 1 сентября, этот конфликт уже вовсю бушевал. В сером свете позднелетнего рассвета немецкие войска сдвинулись со своих аванпостов у разных мест польско-германской границы, протянувшейся на 2000 километров. 60 дивизий, насчитывавших 2500 танков и больше миллиона солдат, начали наступать на территорию Польши из Силезии на юго-западе, из Померании на северо-западе и из Восточной Пруссии на севере. Немцы значительно превосходили поляков и бронетанковыми силами и вооружением, потому на всех фронтах они быстро брали верх над противником. В воздухе же Люфтваффе с их ловкими мессершмитами и воюющими при пикировании штуками ничуть не боялись угрозы со стороны устаревших, хоть и отважных польских истребителей. Немцы превосходили поляков и численностью войск, и боевой силой. Однако последние оказали захватчикам отчаянное сопротивление. Так в первый же день в сражении при Мокре на юге Польши германское наступление было временно приостановлено, и 4-я бронетанковая дивизия понесла тяжелые потери. А на севере, под Краянтами, Кратковременная схватка польской кавалерии с немецкими танками вызвала к жизни стойкий миф о романтической обреченности польской обороны. Но несмотря на всю отвагу поляков, наступающие немецкие силы нещадно смяли их войска, и ко времени самого крупного в той кампании сражения, битвы на Бзуре, 10 дней спустя, под угрозой находилась уже сама Варшава. Позже в тот же месяц, когда немцы взяли старые еще царские крепости, защищавшие польскую столицу, падение Варшавы было уже предрешено, оставалось лишь немного подождать. Однако задолго до того, как решено было начать эту кампанию, поведение вермахта продемонстрировало, что мир вступил в новую эпоху военного дела. Ещё до вторжения Гитлер проинструктировал своих военачальников, Не впускайте в свои сердца жалость, действуйте беспощадно. Те повиновались. виновались. С самого начала нацистские войска обращались с польским населением крайне жестоко. Были созданы особые оперативные отряды, Айнзацгруппы, по сути, эскадроны смерти, для того, чтобы следовать за передовыми войсками и безжалостно подавлять любое сопротивление в тыловых районах. И как вскоре предстояло обнаружить полякам, сопротивление понималось крайне расплывчато и неизменно каралось смертью. За первые пять недель военных действий немцы сожгли 531 польский населенный пункт и провели более 700 массовых казней. Примеры самых жестоких расправ это Ченстахова, где 4 сентября были убиты 227 мирных жителей, и Быгдыш, где казнено не менее 400 человек в отместку за якобы совершённое поляками убийство этнических немцев. Как вспоминал потом один очевидец, захватчики действовали с непостижимым зверством. Первыми жертвами вторжения стали несколько харцеров в возрасте от 12 до 16 лет. Их поставили к стенке на рыночной площади и расстреляли. Никаких объяснений не последовало. Безстрашного священника, подбежавшего соборовать их перед смертью, тоже застрелили. Среди других жертв оказался один человек, который, насколько я понимал, был слишком болен, чтобы заниматься политикой или какими-то общественными делами. Когда совершалась казнь, он не удержался на ногах от слабости и упал. Немцы избили его и силой поставили на ноги. Другой жертвой стал мальчик лет 17, единственный сын врача, умершего годом раньше. Мы так и не узнали, в чем обвиняли бедного паренька. В действительности за убийствами и другими зверствами часто не просматривалось никакой логики. Для них достаточно было любого предлога. Например, в Кайтановице 72 мирных жителя были казнены в отместку за смерть двух немецких лошадей, убитых при случайном обстреле со стороны своих же. Согласно самому всеохватному исследованию в одном только сентябре 1939 года немецкие военные казнили более 12 тысяч польских граждан. Быстрота немецкого наступления, сопровождавшая его жестокость, поразили не только поляков, Стремительное продвижение вермахта застигло врасплох и Сталина. Он рассчитывал на активное англо-французское вмешательство, ожидал, что в самой Польше компания окажется затяжной, больше похожей на ту тактику изматывания противника, какая часто применялась в ходе Первой мировой войны. Теперь ему пришлось срочно пересматривать свои планы. Раньше Сталина сдерживала и обеспокоенность реакция Запада на участие СССР во вторжении и продолжавшиеся боевые действия против японцев на монгольской границе. Но поскольку 12 сентября немецкие войска вошли на территории, предназначенные для Советского Союза, и сам Рибентроп торопил советские войска с наступлением, Сталину пришлось действовать, чтобы завладеть землями, которые согласно пакту отходили под его контроль. После мобилизации 11 сентября Красная армия разделилась за польской границей на два фронта белорусский и украинский, к северу и к югу от реки Припять. В две эти армейские группы входили 25 стрелковых, 16 кавалерийских дивизий и 12 танковых бригад, а общая численность войск превышала 500 тысяч человек. Затем Молотов попросил Берлин сообщить, когда ожидается падение Варшавы, чтобы приурочить к тому времени советское вторжение. 17 сентября, когда ситуация на монгольской границе стабилизировалась благодаря подписанию мирного договора с японцами, и стало понятно, что на западе не будет никакого англо-французского наступления на Германию, Сталин решил действовать. В три часа ночи польского посла в Москве Васислава Гжибовского вызвали в Кремль чтобы вручить ему ноту от советского правительства с обоснованием причин для интервенции, как будто нарочно для того, чтобы подчеркнуть безвыходность положения, в каком оказалась Польша, ноту составили совместно от имени советского правительства и посла Германии в Москве Вернера фон дер Шуленбурга. В ней заявлялось, что польское правительство распалось и что польское государство фактически перестало существовать. Далее в ноте говорилось: Советское правительство не может также безразлично относиться к тому, чтобы единокровные украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, остались беззащитными. Ввиду таких обстоятельств Красная армия получила приказ перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии. Под Западной Украиной и Западной Белоруссией подразумевались восточные области Польши. Гржибовский, столь явно поставленной перед свершившимся фактом, храбро отказался принимать ноту и заявил о нечестности Советского Союза и о вопиющем нарушении международного права. Еще он совершенно справедливо возразил, что нынешнее бедственное положение Польши никоим образом не связано с ее суверенитетом. Разве кто-нибудь ставил под вопрос существования России, спросил он, когда Москву занял Наполеон? Но все протесты Гржибовского были напрасны. Уже через час отряды Красной армии перешли польскую границу, а ноту просто доставили в кабинет посла вместе с утренней почтой. Став лишним человеком в столице враждебного государства, Гжибовский лишился дипломатической неприкосновенности, и вскоре его арестовал НКВД. Благодаря странному выверту судьбы спас его Шуленбург. Пользуясь своими хорошими отношениями с советским руководством, он добился освобождения Гжибовского и помог ему покинуть СССР. Польскому консулу в Киеве Янушу Матушинскому повезло куда меньше. После ареста он бесследно исчез. Последовавшее советское наступление оказалось довольно беспорядочным. Красная армии, почти обезглавленная после недавних чисток, дали на мобилизацию даже не недели считанной дней. Она была неспособна на серьёзные наступательные операции, испытывала острую нехватку транспорта, запчастей и опытного грамотного руководства. Однако, к счастью для Москвы и Польши, к тому времени не могла организованно вести оборону. На востоке страны было выставлено всего несколько подразделений, лишенных тяжелого вооружения. Они не знали, как реагировать на продвижение советских войск и не располагали четкими указаниями от своего верховного командования, которое все больше впадало в отчаяние. Кроме того, польская нерешительность объяснялась преднамеренным обманом советской стороны и распускавшимися слухами о том, будто Красная армия собирается защитить Польшу от немецких захватчиков. Мирные жители, оказавшиеся в зоне продвижения советских войск, были сбиты с толку. Страх перед неизвестностью умеряла разве что надежда на то, что Красная армия спешит им на помощь. Большинство лишь смутно представляя себе общую политическую ситуацию, просто не знали, что делать. Януш Бардах бежал от нацистов на восток, кровно, и вдруг на пути его остановил армейский патруль. Двое светили ручными фонариками прямо в глаза, а остальные окружили нас. Я с изумлением увидел советскую военную форму и услышал говор на русском языке, ведь до границы было еще далеко. Я не мог понять, что делают русские солдаты на польской территории, и только надеялся, что могучая Красная армия пришла к нам на помощь и спасет Польшу от нацистов. Я хотел выразить свою радость от нашей встречи, но кто-то скомандовал нам поднять руки вверх. В последующие месяцы и годы юношеский восторг Бардаха перед Советским Союзом и вера в идеал коммунизма подвергнутся таким испытаниям, что под конец от них не останется и следа. Впрочем, меньшинство, а это были коммунисты, а также некоторые евреи, украинцы и белорусы, не испытывая никаких сомнений, бросились приветствовать красноармейцев как своих освободителей. Один подобный случай был зафиксирован в северо-восточном польском городке Едвабне, где несколько местных жителей не только встречали советских солдат традиционным хлебом-солью, но и изготовили большой с надписью: "Приветствуем вас!" Хотя события такого рода были редкостью, они тем не менее укрепили в общественном сознании давние подозрения о прочной связи между евреями и коммунизмом. В начале 20 века евреи интеллектуалы часто придерживались левых политических взглядов, отчасти потому, что их отвергали господствовавшие в их странах националистические движения. Как следствие, в межвоенный период в коммунистических партиях и среди рядовых членов и в руководстве евреи были представлены весьма широко. Наиболее яркие примеры Роза Люксембург в Германии, Балакун в Венгрии и Лев Троцкий в СССР. Эту связь всячески подчеркивали и выпячивали представители правых партий, стремясь запятнать сразу обоих своих врагов. Они лживо утверждали, что раз многие коммунисты-евреи, значит и многие евреи коммунисты. Возникшее в результате понятия и большевизма, согласно которому сам коммунизм был всего лишь еврейской хитростью, заговором с целью обретения мирового господства, было быстро подхвачено крайне правыми политическими партиями, и не в последнюю очередь гитлеровскими национал-социалистами. Они в итоге стали самыми деятельными и решительными распространителями клеветнической выдумки Сам Гитлер откровенно писал об этой связи в Майнкамф. Следует признать, что русский большевизм это очередная попытка со стороны евреев захватить власть над всем миром. Те евреи представители других национальностей, которые в 1939 году приветствовали Красную армию, конечно же, не имели никакого отношения ни к каким крупномасштабным заговорам. Ими двигали самые разные мотивы. Одни выражали искреннюю радость, другие выплескивали раздражение, накопившееся из-за явных беззаконий в польском государстве, а кое-кто, возможно, просто приспосабливался к новым политическим веяниям. Как бы то ни было, их поведение хорошо запомнили соседи встав на сторону нового угнетателя они наглядно подтвердили в их глазах гротескные карикатурные рассказни нацистов об иудее большевизме и сами того не ведая навлекли на себя непоправимую кровавую беду поляки защищались от советского вторжения в основном хаотично Большая часть легко вооруженных приграничных отрядов сложила оружие или просто бежала и от советских и от немецких солдат, устремившись на юго запад к румынской границе. По некоторым подсчетам, всего между польскими и советскими силами произошло около 40 столкновений. 28 сентября произошла битва под Шацком, небольшим городком к югу от Бреста. Польские войска ненадолго освободили Шацк от советского контроля, в ходе боёв выгнав оттуда пехотную дивизию Красной армии. Другой пример бой за Гродно, где польский генерал Юзеф Альшина-Вельчинский организовал блестящую импровизированную оборону, задержал наступающие советские части на два дня и нанес захватчикам тяжелой потери. И сам генерал и его адъютант оказались в числе тех 300 защитников города, которые поплатятся жизнями за свою отвагу. Красноармейцы захватят и расстреляют их. Подобные расправы, к сожалению, не были единичными. Инстинктивная ненависть Красной армии к польскому офицерскому сословию, как католикам, аристократам и полякам, приводила и к другим проявлениям жестокости, и вскоре уничтожение захваченных в плен офицеров стало нормой. Например, в Пинске 30 офицеров речной флотилии после ее сдачи в плен были отсеяны от остальных чинов и уведены на расстрел. Некоторым польским командирам выпала ту и осенью сомнительная честь столкнуться в бою с захватчиками из обеих напавших стран. Пожалуй, лучший пример такого рода генерал Францишек Клейберг, чья отдельная оперативная группа Полеся в начале на раннем этапе войны встретила отряды Гудериана под Брестом, а после начала советского вторжения 17 сентября двинулась на запад, будто бы для оказания помощи осаждённой Варшаве. Однако события опережали планы Клейберга. И в самом конце сентября отряды Красной армии напали на его группу в Миланове, а в начале октября ему снова довелось схватиться с немцами в битве при Коцке, последнем сражении польской кампании. Утром 6 октября, после четырёхдневных боёв, у солдат отдельной оперативной группы Полесье закончились боеприпасы, и они сдались немцам. Клейберг оставил свой пост последним. Ему суждено было умереть в немецком плену. В большинстве случаев советские и немецкие войска оставались в стороне друг от друга, не заходя за демаркационные линии и избегая контакта. Более того, им предписывалось держаться на расстоянии 25 километров друг от друга. Но несмотря на такие указания, бывали случаи сотрудничества и согласованных действий. Например, с самого начала советские власти согласились на то, чтобы из Минска передавались сигналы, призванные помочь самолетам Люфтваффе в ориентировании. Кроме того, обе стороны обменивались сведениями о численности и диспозиции польских частей на земле и совместно занимались их нейтрализацией. Одним примером такого сотрудничества стало сражение за Львов, юго-восточную региональную столицу. 19 сентября, когда к его окраинам подошла советская 6-я армия, город уже несколько дней осаждали немцы. Несмотря на то, что немецкие войска понесли в боях большие потери, им было велено отступить и дать польскому военачальнику города, генералу Владиславу Лангнеру, сдаться советской стороне при условии, что с его людьми будут обращаться достойно. Однако, как вспоминал очевидец Лангнера, обманули. Как только они сложили оружие, русские их окружили и куда-то увели. Все это время красноармейцы держались нарочито дружелюбно по отношению к своим новым союзникам. Один советский лейтенант протянул немецкому лейтенанту пачку сигарет и поприветствовал его наскоро выученным лозунгом: "Германские und большевики zusammen Старк». Немцы и большевики вместе сильны. В области печати тоже началось широкое сотрудничество. Обе стороны сообщали об успехах друг друга и выпускали совместные коммюнике. Например, 20 сентября газета «Известия» рупор Советской Компартии опубликовала на первой полосе директиву, явно выработанную сообща Берлином и Москвой, в которой давалось циничное и лицемерное объяснение действиям немецких и советских войск в Польше. Там говорилось: "Во избежание всякого рода необоснованных слухов насчет задач советских и германских войск, действующих в Польше, правительство СССР и правительства Германии заявляют, что действия этих войск не преследуют какой-либо цели, противоречащей духу и букве пакта о ненападении, заключенного между Германией и СССР. Задача этих войск наоборот состоит в том, чтобы восстановить в Польше порядок и спокойствие, нарушенные распадом польского государства, и помочь населению Польши переустроить условия своего государственного существования. Это обоюдное желание сотрудничать было лучшим и, пожалуй, самым зловещим образом продемонстрировано в конце октября, когда в Варшаве собралась центральная смешанная германо-советская пограничная комиссия. Представитель Гитлера в Польше, ее генерал-губернатор Ганс Франк, устроил обед в честь этой комиссии и после обеда беседуя с главой советской делегации Александрова, Франк заметил: "Мы с вами курим польские папиросы как символ того, что мы пустили Польшу по ветру". Утвердившись на польской территории оба режима, не теряя времени даром, принялись официально закреплять договоренности между собой. 27 сентября Риббентроп снова явился в Москву, чтобы подписать дополнительное соглашение договор о дружбе и границе, который уточнял некоторые моменты, так и оставшиеся непроясненными при подписании пакта месяцем ранее. В состоявшихся обсуждениях открыто зашла речь о новообретенной дружбе между нацистской Германией и Советским Союзом. Как сообщал потом сам Риббентроп, он как будто оказался в кругу старых товарищей. Сталин заявил: что сообща Германии и СССР представляют такую силу, которой не смогут противостоять никакие объединения других держав. А еще он пообещал, что если у Германии неожиданно возникнут трудности, советский народ обязательно придет ей на помощь и никому не даст ее удушить. Практическим содержанием этой встречи стало урегулирование нацистско-советских отношений сразу после ожидаемого разгрома Польши. Обе стороны согласились не восстанавливать ни в каком виде польское государство и договорились пресекать любую польскую агитацию с этой целью. Еще они разработали план по обмену населением. Этнические немцы получали возможность переселиться на запад, а белорусы и украинцы, проживавшие на занятых немцами территориях на восток. Что, пожалуй, самое важное, обоим режимам пришлось пересмотреть предварительно согласованную демаркационную линию, которой предстояло пройти по Восточной Европе. Советская граница в оккупированной Польше была передвинута на восток, до течения Буга, а в качестве компенсации Москва получала Литву. Таким образом, Польша оказалась аккуратно поделена почти пополам. Германия забирала себе территорию площадью в 188.551 квадратный километр с 20 миллионами граждан, а СССР получал 201.294 квадратных километра новых земель с 12 миллионами жителей. Публично Сталин утверждал, что эта замена произведена для того, чтобы устранить возможный источник конфликтов с новым союзником. Однако у него на уме явно были и Лондон с Парижем. Новая граница была гораздо более приемлемой для западного мнения, так как приблизительно очерчивала территории, населенные поляками. Для большей ясности у советского верховного командования взяли карту и провели на ней черную черту, обозначавшую новую германо-советскую границу. Рядом поставили свои подписи Рিবেনтроп и толстым синим карандашом Сталин. Советский вождь спросил немецкого гостя: "Вы можете разобрать мою подпись?" Когда формальности были улажены, Оба режима принялись по собственному образу и подобию переустраивать доставшиеся им части завоеванной территории. С германской стороны бывшие польские земли были разделены на две части: северные и западные области Рейх просто аннексировал и дал им новое название — Вартегау. А южные и центральные области объединили в отдельную территориальную единицу Генерал-губернмент или генерал-губернаторство. Туда входили и Варшава, и Краков, и номинально это новое административное образование обладало автономией, а в действительности полностью зависело от малейших капризов Берлина. В обеих оккупированных зонах коренное польское население пользовалось самыми ничтожными гражданскими правами. По сути, его низвели до положения низших слоев общества, чье единственное предназначение исправно обслуживать новых господ немцев. Первостепенной задачей немецких властей в Польше стала скорейшая нейтрализация польской элиты: религиозных лидеров, учителей, офицеров, интеллектуалов и даже харцеров, бойскаутов. Поэтому явно произвольные убийства, совершавшиеся на первом этапе оккупации, приобрели более целенаправленный характер. За ними все яснее просматривались политические мотивы. Например, в октябре 1939 года в так называемой долине смерти под Быгдышем Было убито более 1200 священников, врачей и других поляков. Расправу совершили расстрельные команды Einsatzgruppen и ополченцы числа местных этнических немцев. Всего в ту первую осень и зиму немецкой оккупации в подобных расправах, которые сами нацисты называли акциями умиротворения, погибло не менее 50 тысяч поляков. В ноябре 1939 года была проведена особая акция Краков. Зондер-акцён Краков. Операции, в которой нацисты дали равную волю цинизму и варварству. В полдень 6 ноября весь преподавательский состав престижного Краковского Ягеллонского университета, одного из старейших университетов в Европе, вызвали на встречу с новым начальником местного Гестапо Бруно Мюллером, чтобы тот познакомил их с новыми нацистскими планами относительно образования. Но обещанной лекции не последовало. Собравшихся 184 профессоров спешно арестовали и увели на допрос, после чего их почти всех отправили в концлагерь Заксенхаузен под Берлином. Весной следующего года после громких международных протестов среди заступников оказались даже Бенито Муссолини и Ватикан, краковских профессоров освободили, но 16 из них к тому времени уже погибли от тяжелых лагерных условий. Тем временем сам Ягеллонский университет закрыли, наряду со всеми средними и высшими учебными учреждениями Польши на все время оккупации. Нацисты сочли, что поляки обойдутся и начатками образования. Весной и летом 1940 года немцы приступили к новой волне репрессий на своей части оккупированной Польши, чтобы вычистить так называемые инициативные элементы из польского общества, точнее, того, что от него осталось. Разработанная с этой целью чрезвычайная акция по умиротворению АБ Акцион следовала уже знакомому образцу. Узников выводили из камер в местных тюрьмах, им быстро зачитывали обвинения, вердикт и приговор, и потом вывозили на грузовиках в ближайший лес, и там пускали им пулю в голову или расстреливали из пулеметов над уже вырытыми ямами. Так в июне 1940 года В Пальмирском лесу были убиты 358 узников в Варшавской тюрьме Павек. В Юре 400 человек под Ченстоховой, а в ночь на 15 августа 1940 года под Люблином немцы расстреляли 450 человек. Считается, что всего чрезвычайная акция по умиротворению унесла около 6000 жизней. В административном отношении нацистский и советский режим тоже наводили порядки на оккупированных территориях каждый на свой лад. Так если немцы применяли грубую силу и насаждали диктаторскую иерархию в соответствии с принципом вождизма, фюрер-принцип, то в зоне советской оккупации новая власть, желая придать себе видимость законности, рядилась в демократической одежды. Через месяц после прихода Красной армии Советы устроили квази-выборы с голосованием по закрытому списку кандидатов в народные собрания двух аннексированных областей Западной Белоруссии и Западной Украины. А приблизительно неделю спустя эти народные собрания обратились в Московский Верховный Совет с просьбой о том, чтобы этим областям было позволено присоединиться к Советскому Союзу. Разрешение на присоединение было получено в середине ноября 1939 года. Тогда Западная Украина и Западная Белоруссия были присоединены к уже существующим советским республикам Украине и Белоруссии, соответственно. После чего только что избранные народные собрания за ненадобностью просто распустили. Так за два месяца СССР почти незаметно поглотил и переварил польские восточные окраины или Кресы. С тех пор советские нормы утверждались там во всем. Частная собственность была упразднена, Частные предприятия отходили государству, а все бывшие граждане Польши обязаны были перейти в советское гражданство. В середине ноября польский злотый оказался выведен из обращения. Менять злотые на советские рубли не разрешалось, и из-за этого запрета многие представители бывших среднего и высшего сословий в одночасье обдещали, собственности их лишили, а сбережения потеряли всякую ценность. Советизация, безусловно повлекла за собой огромные последствия. Мало того, что для большинства людей перевернулась вверх дном вся экономическая и общественная жизнь, новым законам придали обратную силу, и многим теперь грозил арест за антисоветскую деятельность, например, за участие в советско-польской войне 1920 года. Принадлежность к бывшей буржуазии или интеллигенции вдруг превратилась в потенциальную угрозу для жизни. В действительности между оккупационными стратегиями нацистского режима и советской власти наблюдалась поразительная симметрия. Обе стороны пускали в ход схожие методы обращения с населением на захваченных территориях. Если немцы фактически обезглавливали польское общество на западе, то русские занимались на своей территории тем же самым меры, которые принимались в одной захваченной половине Польши для истребления расового врага, практически неотличимы от способов уничтожения классового врага на другой половине. В зоне советской оккупации арестовывались многие видные деятели, военные и политические, потому что предпринимались сознательные попытки устранить тех, кто был способен повлиять на общественное мнение или своими высказываниями помешать плавному вхождению новых областей в состав СССР. Других поляков задерживали более произвольно. Например, начинали в чем то подозревать после случайного разговора или просто забирали на улице. МКВД была излюбленная тактика: схватить двух людей, разговаривавших где-то в общественном месте, а затем допросить по отдельности и среди прочего поинтересоваться, о чем они говорили прямо перед арестом. Если в их словах усматривали расхождение, то делали вывод, что эти двое точно что-то скрывают, и допрос продолжали. Чаще всего людей арестовывали за какие-нибудь мелкие проступки, реальные или выдуманные, в которых можно было усмотреть противодействие властям. Если человек, например, служил двояному польскому режиму, это было достаточно, чтобы его заклеймили сторонником фашизма. Конечно, при этом недопустимо было даже заикнуться о том, что сторонником фашизма выступает и сам Сталин, ведь он подписал пакт с Гитлером. Некоторые из арестованных в самом деле были преступниками в глазах оккупационных властей. Чеслав Войцеховскому было 19 лет, когда его задержали за распространение антисоветских листовок в северном городке Августове. Его приговорили к восьми годам лагерей и в той же одежде, в какой схватили, отправили на восток СССР. Больше он никогда не видел своих родных. Он стал одним из приблизительно 100 тысяч поляков, которых МКВД арестовал на территории оккупированной Польши за уголовные преступления. Половину из них отправили в гулаг. Тем, кого посадили в местные тюрьмы, повезло несколько больше. Александр Ватт попал в переполненную главную тюрьму Львова в январе 1940 года. Ни один из местных узников не провел в заключении больше трех месяцев, но условия содержания там были такие, что все выглядели стариками. "Я не мог отличить сорокалетних от семидесятилетних", вспоминал Ват. Неудивительно, что в Польше появилась мрачная шутка о том, что аббревиатура НКВД по-польски НКВД расшифровывается как невядамо к еду в родсаду дому неизвестно когда вернусь домой пожалуй самый гнусный пример процесса обезглавливания связан с названием одного из сёл где убивали несчастных пленников. речь идет о Катынской трагедии после советского вторжения в восточную польшу МКВД арестовал около 400 узников войны полицейских тюремных сотрудников и других польских граждан После допросов и проверки политической благонадежности их число удалось значительно снизить. Многих отпустили, а других принудительно отправили в рабочие отряды. Таким образом, к концу 1939 года под арестом оставались 15 тысяч человек. Главным образом армейские офицеры Их перевезли в советские лагеря для политзаключенных в Старобельске, Козельске и Осташкове, и там подвергали длительным ночным допросам, выясняя отношения узников к Советскому Союзу и к коммунизму. Сами заключенные полагали, что их просто проверяют еще раз перед освобождением, но дело обстояло гораздо серьёзнее. Речь шла об их жизни, Большинство узников, будучи поляками, офицерами, аристократами и католиками, тем самым уже многократно провинились перед СССР, и потому лишь менее 400 из них были сочтены полезными и спасены от казни. Одним из них был Зигмунд Берлинг, позднее командующий Первой польской армией, которая потом сражалась вместе с Красной армией и дошла вместе с ней до самого Берлина. К придачу к расстрельному списку добавилось еще около 7 тысяч поляков из других лагерей священники, полицейские, землевладельцы и интеллектуалы. А потом 5 марта 1940 года, в ту же самую неделю, когда немцы проводили свою чрезвычайную акцию по умиротворению, Москва распорядилась привести в исполнение высшую меру наказания расстрел. В следующем месяце эти 15 тысяч офицеров стали вывозить из лагерей шелонами по несколько сотен человек в каждом. Начались сердечные проводы. Все были уверены, что наконец-то их выпускают на свободу. Иногда офицеры даже выстраивались в почётный караул, мимо которого их товарищи проходили прямо к ожидавшим их автобусам. Ни у кого не возникло даже малейшего подозрения, вспоминал потом один очевидец, что они проходят в тени госпожи смерти. Впрочем, ехать им пришлось недолго. Поляков доставляли в тюрьмы НКВД или в другие специально подготовленные места, и там держали еще некоторое время, проверяя в очередной раз их документы. Один военнопленный, майор Адам Сольский, продолжал вести дневник вплоть до последнего дня. Нас привезли куда-то в лес, похоже на дачное место. Тщательный обыск, забрали рубли, ремень, перочинный ножик. На этом записи обрывались. По-видимому, применялись разные методы, но МКВД вскоре разработал самый эффективный способ расправы с пленными. Их заводили по одному, со связанными за спиной руками, в подвал, с наскоро устроенной звукоизоляцией из мешков с песком. Прежде чем узник успевал понять, где находится, его с обеих сторон хватали два мквдшника, а третий подходил сзади и стрелял ему в затылок из немецкого пистолета. Пуля обычно выходила из области жертвы. Опытный палач, каким был сталинский любимчик Василий Блохин, способен был произвести 250 таких казней за одну ночь. В ту весну Блохин служил в Калининской Тверской тюрьме НКВД. Носил длинные кожаные перчатки и кожаный передник, чтобы не перепачкаться в крови жертв. Сразу же после расстрела тела загружали в грузовики и вывозили в ближайшие леса, где сваливали в общие могилы по 12 рядов в глубину и заливали гашёной известью, чтобы трупы быстрее разлагались. Еще около 7 тысяч человек, попавших в расстрельные списки, были казнены в тюрьмах НКВД на Украине и в Белоруссии. Всего в Катынской трагедии погибли такой смертью не менее 21768 польских узников, в том числе один князь Один адмирал, 12 генералов, 81 полковник, 198 подполковников, 21 профессор, 22 священника, 189 тюремных надзирателей, 509040 полицейский и единственная женщина летчица Енила Левандовская эт и другие массовые расстрелы, также подобные меры, приводившиеся в исполнение нацистами, привели к фактическому уничтожению бывшего правящего и управленческого класса в Польше. Наверное, не стоит удивляться тому, что порой родные братья или сестры, разлученные войной, погибали одинаково страшной смертью. Одни от рук нацистов, другие от рук советских палачей. Именно это случилось с семьёй Внук из Варшавы, Армейскому офицеру Якубу Внуку было около 35 лет, когда его схватили и отправили в Козельские лагеря, оттуда в Катынь, где его ждала гибель в апреле 1940 года. Его старший брат Болеслав, бывший депутат польского сейма, был арестован немцами в октябре 1939 года. Казнили его 29 июня под Люблином. Болеслав оставил прощальную записку: "Я умираю за Родину" с улыбкой. Устранив таким образом инициативные элементы и нейтрализовав непосредственные источники потенциального сопротивления, советские и нацистские оккупанты одновременно взялись за чистку польского общества. Только нацисты руководствовались при этом расовыми соображениями, а советская власть в первую очередь классово-политическими критериями. Поэтому оккупированные немцами польские земли превратились в большую лабораторию для расширенных экспериментов в области расовой реорганизации. Все граждане должны были пройти обязательную регистрацию нацистских властей, а те распределяли их по четырем категориям: Рейсдочь, немцы из рейха, Фольксдочь, этнические немцы, Нихдочь, не немцы и Юден, евреи. От принадлежности к этим категориям зависел назначаемый властями паёк и разрешение проживать в том или ином месте. Огромное количество людей просеивалось и сортировалось, лишалось собственности, изгонялось из родных мест. Евреев отправляли в недавно учрежденные гетто в Варшаве, Лодзе и других городах, а поляков часто выселяли из недавно аннексированной области Вартегау, чтобы освободить место для этнических немцев, Volksdeutsche, которые вскоре должны были прибыть с востока, и переселяли в генерал-губернаторство К весне 1941 года на восток было депортировано уже около 400 тысяч поляков. Нацистские власти, опираясь на помощь местных Volksdeutsche, составляли списки людей, подлежавших депортации. А затем офицеры СС или Вермахта ходили с этими списками по квартирам. Обычно высылаемым давали всего час на сборы и разрешали взять с собой только по одному чемодану с теплыми вещами, едой, удостоверениями личности и наличными деньгами, не более 200 злотых. Всё остальное они должны были оставить. Как писала потом одна из депортированных. еще им давали четкие указания: квартиру чисто вымести, посуду вымыть, ключи оставить в шкафах, чтобы не доставить никаких хлопот немцам, которые будут жить в моем доме. Затем подлежавших высылке сажали в грузовики и довозили до местных железнодорожных станций, откуда им предстояло ехать дальше. Условия депортации были крайне суровыми никто не заботился о том чтобы обеспечить людей прибывших в чужие края элементарными удобствами так первая массовая депортация происходила в декабре 1939 года тогда около 87 тысяч поляков везли поездами из вартага в соседнее генерал-губернаторство Многим депортируемым приходилось часами стоять на снегу или они приезжали в недостроенные лагеря для интернированных, и потому очень многие, не выдержав холода и лишений, погибали. В лаконичном докладе, представленном нацистским властям, этот факт признавался: не все депортированные лица, особенно грудные младенцы, доставлены вместо назначения живыми. Пережившие депортацию поляки оказались неизведены до положения второсортных граждан. Им запрещалось входить в общественные парки и пользоваться бассейнами. Их отстраняли от всякого участия в культурной, политической и образовательной деятельности, а еще от них требовали отходить в сторону, пропуская немцев. Любое проявление малейшего несогласия, косой взгляд ироничная усмешка могло обернуться смертным приговором. В начале 1940 года Ганс Франк, глава нового генерал-губернаторства, похвастался одному журналисту, что если бы он вывешивал объявления о расстреле каждых семерых поляков, как это делалось, например, в германском протекторате Богемии, тогда на изготовление бумаги для них не хватило бы всех лесов Польши. Пожалуй, неудивительно, что именно поляки создали самое большое, самое мощное вооруженное подполье в Европе. Как ни странно, В то самое время, когда поляков активно вычищали из Вартегау, потребность рабочей силе в немецком тылу была настолько велика, что многих отправляли еще и на запад, в самое сердце германского рейха. Некоторые ехали туда по своей воле, надеясь на лучшие условия жизни, но большинство по принуждению. Людей хватали прямо на улице или сёлком вербовали в церквях, когда прихожане стекались на службу. От одного села потребовали предоставить 25 чернорабочих, но никто не вызвался добровольцем. Тогда немецкие жандармы подожгли несколько домов и не позволяли жителям тушить пожар, пока не нашлось нужное количество добровольцев. Таким образом, трудоспособных поляков могли депортировать с равной степенью вероятности и в Варшаву, и в Берлин. И уже к середине 1940 года в Германии работало около миллиона тысяч польских военнопленных-чернорабочих. и чернорабочих. Там их ждали самые суровые условия существования: недокорм, низкая оплата труда и унизительное обращение, как вспоминал потом один из рабочих, хуже, чем с собаками. Евреи заняли самую нижнюю ступень в изобретённой нацистами расовой иерархии, обращались с ними, соответственно, В первые дни польской кампании их постигла та же судьба, что и их соседей-поляков. Многих хватали и убивали безо всякого разбора. Например, 18 сентября в Блоне, к западу от Варшавы, было расстреляно 50 евреев, а через 4 дня в Пультуске, к северу от столицы, еще 80. Со временем политика изменилась. В числе прочего, применялась и совсем простая тактика: гнать евреев на восток, в советский сектор. Так 11 сентября заместитель Гиммлера Рейнхард Гейдрих уже отдавал распоряжение своим Айнццгруппам побуждать евреев бежать на восток, хотя советская зона как таковая еще не появилась. Немецкие отряды исполнили требования. В том же месяце более 3000 евреев были в принудительном порядке отвезены за реку Сан в южной Польше. Ее течение совпадало с намеченной демаркационной линией между нацистской и советскими зонами оккупации, и там им велели уходить в Россию. Был и другой случай, когда тысячу чешских евреев выгрузили в городе Ниска, неподалеку от новой границы, где они долгое время планировали создать еврейскую резиденцию. Затем самых здоровых и крепких отобрали для рабочих отрядов, а остальным приказали просто уходить на восток и больше не возвращаться. Таким же образом за один только день 13 ноября 1939 года более 16 тысяч евреев были насильственно выдворены за границу в разных местах. В некоторых случаях немцы стреляли в сторону групп высылаемых, чтобы те смелее шагали прочь. Большинство же не нуждалось в подобных поощрениях. Многие тысячи евреев устремились через оккупированную Польшу на восток, не встречая на своем пути никаких препятствий. Как вспоминал позже один еврей-мемуарист в Варшаве, многие евреи восторгались Советским Союзом, по крайней мере, поначалу. Тысячи молодых людей Отправились пешком в большевистскую Россию писал он, точнее в области завоеванной России. В большевиках они видели спасителей и мессий. Даже богачи, которым при большевизме предстояло обнищать, все равно предпочитали русских немцев. Впрочем, этот восторг продлился недолго. Некоторые из тех, приблизительно 300 тысяч польских евреев, что бежали в советскую зону, уже через несколько недель или месяцев пытались вернуться, или они затасковали по родным краям, или разочаровались в убогих условиях жизни на новых местах. Те же евреи, что остались на оккупированных немцами землях, вскоре оказались согнаны в гетто. Первое гетто было создано в Лодзе, а затем они появились в Варшаве, Кракове и других городах. Так нацистам было удобно концентрировать и изолировать евреев, пока их судьба оставалась еще не окончательно. Дополнительным плюсом геттоизации в глазах нацистов были антисанитарные условия существования в гетто и быстрое распространение болезней, призванные сократить численность еврейского населения путем естественной убыли. За этим чиновничьим эфемизмом скрывались бесконечные ужасы Угроза голодной смерти нависла над всеми, но в первую очередь умирали самые молодые и самые старые. Хлеб превращается в мечту, писал один житель гетто, а горячий завтрак принадлежит уже миру фантазий. Другой опасностью был тиф, вспышки которого вскоре начались из-за плохой гигиены. Например, в Влодзинском гетто, куда к весне 1940 года загнали уже 163 тысячи человек, уборные имелись лишь в 293 квартирах, а квартир с водопроводом насчитывалось менее 400. Обитатели гетто на чью долю выпали столь суровые испытания, едва ли догадывались о том, что все это лишь цветочки в сравнении с тем, что ждет их впереди. Тем временем в зоне советской оккупации НКВД проводил собственные чистки, призванные в дополнение к тому процессу обезглавливания, который уже проходил, отсеять от польского общества всех тех, кто мог враждебно относиться к советской власти. Опять-таки, в число неблагонадежных мог попасть кто угодно. Помимо учителей, предпринимателей, и священников, советская власть арестовывала многих людей, повинных лишь в том, что они знали кое-что о других странах, в том числе и филотелистов, почмейстеров и даже эсперантистов. Другим арест грозил только из-за того, что их относили к белоручкам, незнакомым с ручным трудом, что особенно поражает цинизмом. Охота велась и на родственников тех, кто погиб в Катынских расстрелах. Их имена и адреса попали в распоряжение НКВД, потому что письма заключенных к родным и близким перехватывались. Все всегда происходило примерно одинаково. Рано утром семью будил настойчивый стук в дверь и приказ, выкрикиваемый по-русски: "Откройте!" Стучала и кричала небольшая группа, состоявшая обычно из одного или двух сержантов НКВД, пары рядовых красноармейцев и местного ополченца. Во время обыска искали любой компромат Семью держали на мушке, а потом НКВДшник зачитывал уже готовые решение, где указывались и правонарушения, и мера наказания депортация. Обычно высылаемым не сообщали о том, куда именно их везут. Иногда исполнители намеренно уклонялись от ответов на вопросы или лугали, а иногда проявляли каплю сочувствия. Один НКВДшник попытался утешить плачущую девочку и даже сунул ей куклу. Та отказалась. Тогда он отдал куклу ее старшей сестре и сказал: Возьми, там куда вас повезут, таких кукол не будет. Затем чаще всего отдавались распоряжения о дальнейших действиях, например, сколько дается на сборы или что лучше взять с собой в дорогу. Но иногда НКВДшников гораздо больше занимало другое возможность разграбить дом и поиздеваться над жертвами. Одна семья проснулась и увидела, что группа солдат находится уже у них в спальне. Никто не посмел даже двинуться. Нас бы пристрелили на месте папа связали цепью и принялись искать оружие, а заодно крали все ценное. Самый старый ополченец кричит, чтобы через полчаса мы были готовы. Маму схватили, связали и бросили на санки. Даже когда давались какие-то указания, многие люди часто ничего не понимали. У них просто затуманивалась голова от страха или паники. Вот что вспоминала одна крестьянка. Он говорит, чтобы мы слушали и зачитывает постановление, чтобы через полчаса мы были готовы подъедет телега. Я тут же слепну, принимаясь страшно хохотать. НКВДшник кричит: "Одевайтесь!", а я бегаю по комнате и смеюсь. Сын собирает что может, дети просят меня собираться, иначе будет плохо, а я словно с ума сошла. Одна мать настолько потеряла рассудок, что вещи вместо нее собирал сын. А когда они приехали в Казахстан, в деревенскую глушь, то среди самых необходимых вещей обнаружились французский словарь, поваренная книга и елочные игрушки. Обычно советская власть депортировала людей целыми семьями. и НКВДшникам вручались списки имен. Поэтому дальним родственникам, если они оказывались в доме, а также другим гостям обычно позволяли уйти, зато отсутствующих членов семьи активно разыскивали. Подросток Мичислав Вертальский оказался включен в список. И хотя он успел убежать до прихода НКВДшников, ему пришлось вернуться к семье. Он испугался, что мать без него не справится, да и вспомнил отцовский наказ заботиться о братьях и сёстрах. Их семью, пятерых человек всех вместе, депортировали в Казахстан. НКВД проявлял не меньшую сознательность и редко допускал исключения из правил. Например, один человек просил, чтобы его парализованного отца и маленького сына избавили от депортации, но все оказалось напрасно. И старик и младенец умерли в дороге. По-видимому, лишь в немногих случаях позволялось отступать от этого правила. Если кто-то из людей, внесенных в списки депортируемых лиц, отсутствовал, НКВДшники решали подыскать им замену, чтобы выполнить норму. Известен случай, когда одну молодую женщину схватили прямо на улице, чтобы заменить ею дочь-подростка, которая сбежала, когда за ее семьей нагрянули из НКВД. Женщина кричала и протестовала, но на все был один грозный ответ: "В Москве разберутся". После сборов депортируемых отвозили на местные железнодорожные станции и сажали в товарные вагоны. Условия были ужасающие, ведь вагоны не предназначались для перевозки людей. Лишь изредка там были дощатые нары и печки, но чаще всего просто голый пол, решёпчатые окна и никаких санитарных удобств, кроме дырки в полу. В вагон набивали по 60 человек, в поезд до тысяч, так что сидеть было почти негде. В дороге депортируемых снабжали водой и едой в лучшем случае с перебоями. Вагоны часто отпирали лишь через несколько дней после того, как кое строгался. Воды вечно не хватало. Зимой людям приходилось сгребать снег с крыши вагона, пускай даже чёрный от паровозной сажи. У тех, кого перевозили летом, не было даже такой возможности. еды тоже было совсем мало. Ее давали в среднем раз в два 3 дня. Это была жидкая баланда, сваренная непонятно из чего, кислый хлеб, а иногда просто кипяток. Забирать все это разрешали только детям-добровольцам из каждого вагона. Иногда случалось, что поезд снабжали получше. Один высланный вспоминал, что во время остановок советские солдаты ходили вдоль поезда и пытались продавать ветчину, фрукты и другую еду. Поляки заподозрили, что это продовольствие предназначалось для них самих, но было просто украдено. В таких чудовищных условиях, конечно, многие умирали от истощения болезней. Когда поезд останавливался, часто первоочередной задачей было избавиться от накопившихся трупов, в основном стариков и детей. Один депортированный вспоминал, как на глазах у красноармейца выступили слезы, при виде зрелища, которое предстало перед ним, когда раскрылись двери вагона. Другой, ехавший зимой, вспоминал мрачные сцены. Советские солдаты ходили из вагона в вагон, держа под мышкой маленькие трупики, и спрашивали: "Замёршие дети есть?" А летом депортируемые сами старались выталкивать мертвецов из вагонов, боясь распространения заразы. И зимой и летом все просьбы устроить нормальные похороны встречали отказ. Тела или оставляли там, где они падали, или просто укладывали безымянными штабелями рядом с рельсами. Для многих муки депортации длились до четырех недель, после чего начинались новые испытания: жизнь на чужбине и тяжкий труд. Многие оказались на русском крайнем севере в Архангельской области или в Сибири, где предстояло заниматься валкой леса. Большинство же сослали в Казахстан, где их определили в колхозы или на строительство железной дороги. Везде в жизнь воплощался советский лозунг: кто не работает, тот не ест. Многие не выдерживали и умирали. По некоторым данным, уровень смертности среди ссыльных приближался к 30%. В России давно с царских времен, практиковалась ссылка провинившихся в дальние глубины российской территории. Но теперь при советской власти сама вина определялась исключительно классовым подходом. Тем, кто оставался в Польше, было сказано: "Так мы уничтожаем врагов советской власти. Мы будем просеивать всех, пока не отсеем всех буржуев у кулаков, и не только здесь, а во всем мире. Тех, кого мы увозим, вы больше не увидите. Там пропадут как рудая мышь. В оригинале эти слова приведены по-русски только латиницей. Примечание переводчика. Все четыре главные массовые депортации из Восточной Польши в феврале, апреле, и июне 1940 года и в июне 1941 -го года проходили одинаково. Точное количество высланных остается неизвестным, но уже давно высказывалось предположение, что их было около миллиона. Хотя в недавних исследованиях, проведенных благодаря работе в архивах самого НКВД в Москве, это число было скорректировано в сторону уменьшения. Есть подозрение, что российские архивы хранят далеко не все документы. Туда не вошли дела людей, осужденных по упрощенной процедуре или вообще не запротоколированные на бумаге случаи. Похоже, что на каждого осужденного или депортированного по официальному постановлению приходилось три или четыре человека, о судьбе которых вовсе не делалось никаких записей. Потому-то всего сосланных и было около миллиона, и это по самым скромным подсчетам, как полагает виднейший западный историк Польши. Сколько бы их в действительности ни было, вернуться было суждено лишь немногим. Иногда в гулаг отправляли даже тех, кто приезжал в советскую зону с запада по своей воле. Советская власть проявляла порой фантастическую негостеприимность. Многие чиновники видели в беженцах просто шпионов или провокаторов. В одном случае немцы выдворили за границу около тысячи евреев, но оказавшийся поблизости, советский командир попытался загнать их обратно в немецкую зону, находившуюся в километрах в 15 оттуда. Этот инцидент привел к обострению отношений с местными отрядами вермахта. Большинство беженцев, которых представители советской власти ловили вблизи границы, арестовывали и приговаривали к ссылке в гулаг. Именно такая участь постигла семью Дрекслер осенью 1939 года. Они беспрепятственно въехали в советскую зону, но потом их задержали в Луцке и попросили заполнить разные анкеты. Ответ на вопрос о том, где они собираются поселиться, Палестина так разозлил коммуниста, который допрашивал Дрекслеров, что он отправил их в трудовой лагерь под Архангельском. Венский еврей Вильгельм Корн был одним из немногих, кто решился убежать от судьбы. Иссесовцы прогнали его за бук, велев вступать к своим братьям большевикам, но он не верил советским обещаниям о работе, жилье и хорошем обращении, а потому решил скрыться. Корна поймали, подвергли допросу. Ванка Ваде обвинили в шпионаже на Германию и выслали обратно за границу в Вену, что примечательно, ему довелось пережить войну. Пожалуй, неудивительно, что огромное количество беженцев, появлявшихся в советской зоне и по собственной воле и против, вызывало все более заметное раздражение у советской стороны. наконец она выразила Германии протест, заявив, что будущее сотрудничество обеих стран в щекотливой области обмена населением ставится под удар. После этого шальные депортации прекратились, и пограничный контроль усилился. Этническое и политическое переустройство польских земель требовало от нацистского и советского режима определенной согласованности в действиях. Поэтому, начиная с декабря 1939 года, обе стороны принялись регистрировать всех, кто хотел покинуть свою зону оккупации и перейти в соседнюю. С германской стороны границы о желании эвакуироваться на восток в советскую зону заявили около 35 тысяч украинцев и белорусов, в основном польские военнопленные. Намного труднее оказалось справиться с потоком этнических немцев, желавших уехать в противоположную сторону. В итоге на советской территории была создана совместная нацистско-советская комиссия по переселению. Она состояла из четырех эсэсовцев из германского ведомства Volksdeutsche Mittelstelle, занимавшегося пропагандой среди этнических немцев, и четырех НКВДшников. В декабре 1939 года эта комиссия принялась объезжать малые и большие города СССР, чтобы наблюдать за регистрацией всех, кто заявлял о своем немецком происхождении, и помогать им уехать в Германию. За следующие полгода успешно подали заявление о репатриации в Рейх около 128.000 фольксдойче и первую группу переселенцев встречал на советско-германской границе в Пшемысле лично генрих гиммлер естественно этот процесс проходил не без осложнений Прежде всего, советская власть явно сама же препятствовала все операции, отвергала многие заявления, как представлялось германской стороне, безосновательно. Главная проблема, повергавшая власти СССР в замешательство, заключалась в том, что покинуть советскую зону хотело великое множество людей, совсем не являвшихся этническими немцами, в том числе очень многие из недавно прибывших с той стороны евреев. Годы спустя тогдашний глава Компартии Украины Никита Хрущев с удивлением вспоминал в своих мемуарах, как длинные очереди евреев ждали, что их выпустят на запад. В других воспоминаниях рассказывается, как немецкий офицер тоже с удивлением смотрел на эти очереди, подходил к ним и спрашивал: "Евреи, куда вы собрались? Разве вы не знаете, что мы вас убьем?» Одним из тех, кто предпочел вернуться на запад, был еврейский писатель Мечислав Браун, бежавший во Львов, как только началась война, но вскоре пожалевший об этом. Он не мог примириться с тем, что его постоянно заставляют приспосабливаться к советским нормам. Вот что Браун писал другу: Еще никогда я не оказывался в таком унизительном и нелепом положении. У нас каждый день собрание. Я сижу в первом ряду, на меня все смотрят. Я слышу пропаганду, бредни и ложь. Всякий раз, как произносит имя Сталина, мой руководитель принимается хлопать, и все присутствующие вслед за ним. Я тоже хлопаю, чувствую себя придворным шутом. Я не хочу хлопать, но должен. Я не хочу, чтобы Львов был советским городом, но по сто раз в день говорю, что хочу. Всю жизнь я был самим собой и честным человеком, а теперь я разыгрываю шута. Я превратился в негодяя. Терзаемый противоречиями и угрызениями совести, Браун решил вернуться в Варшаву и попытать счастье под немецкой оккупацией. Его ждала смерть в Варшавском гетто в 1941 году. В действительности очень малому количеству людей из тех, кто желал эмигрировать из советской зоны, выдавали разрешение. Выехать позволили лишь 5% заявителей. Те же чьи ходатайства отвергались, ждал праведный гнев советского государства. Выразив желание уехать, они тем самым отвернулись от коммунизма, так как при подаче заявлением пришлось сообщить о себе многие подробности, они привлекли к себе двойное внимание НКВД. И советская власть, долго не раздумывая, принялась мстить. Уже в июне 1940 года, когда комиссия по переселению завершила свою работу, всех отказников собрали для отправки в советскую даль. Некоторым даже сообщили, что от местных железнодорожных станций их повезут на запад. Тем самым власти избавляли себя от лишнего труда выискивать непокорных, а там их посадили в вагоны и повезли, разумеется, совсем в другую сторону. Считается, что из тех, кто угодил в эту третью, большую волну советской депортации из Восточной Польши, около 60% были евреями, и подавляющее большинство составляли люди, безуспешно подававшие заявления об эмиграции из советской зоны. Конечно, было бы неправильно сравнивать нацистский и советский оккупационные режимы в тот период. Однако, как ясно показывают все эти свидетельства, многие поляки и евреи волей-неволей проводили между ними сравнение. Действительно, перед большинством поляков стал немыслимый выбор: или оставаться на месте и смиряться с неизбежным притеснением со стороны оккупантов, или попытаться что-то изменить к лучшему, переехать в другую зону. Обдумывая свое решение, они не располагали никакими сведениями, кроме слухов и домыслов. Мало кто принимал решения по политическим и идейным соображениям. Большинством людей двигали куда более простые мотивы чувство самосохранения, желание обеспечить хоть какую-то безопасность для себя и своих близких. Это была неразрешимая дилемма, и лучше всего ее иллюстрирует один эпизод, относящийся к тому периоду. На нациско-советской границе одновременно Остановились два поезда, набитых польскими беженцами. Один шел на запад, а второй на восток. И люди из этих поездов с изумлением глядят друг на друга из окон. Они не могут понять, как можно ехать туда, откуда пытаются убежать они сами. Эта сцена очень емко передает весь ужас исторической ситуации, в которой оказалась Польша в 1939 году. Похоже, даже польским коммунистам не всегда по душе приходилась жизнь в советской зоне. Некоторых разочаровала аполитичность и жадность красноармейцев. Мы ожидали, что они начнут расспрашивать нас о жизни при капитализме, жаловался один коммунист, и рассказывать, как живется в России. А они хотели купить часы и все. Я заметил, что их занимают материальные блага, а мы-то ждали идеалов. Мариана Спыхальского ждало еще более стремительное разочарование. Он бежал во Львов, находившийся в зоне советской оккупации в ноябре 1939 года. Но там его так потрясло обращение советской власти с поляками, что он едва выдержал две недели, а потом бежал обратно в немецкую зону и устремился в Варшаву. В бывшей столице Польши он организовал сопротивление. К нему примкнул видный польский коммунист Владислав Гамулка, который тоже бежал из Львова чтобы попытать счастье с немцами в генерал-губернаторстве. Несмотря на отрезвляющий опыт жизни при советской власти, Спыхальский и Гамулка позже станут политическими деятелями и займут высокие должности в послевоенной коммунистической Польше. Спыхальский станет министром обороны, а Гамулка генеральным секретарем Польской рабочей партии. Но с какими бы неприятностями ни столкнулись Спыхальский и Гамулка, они могли считать себя счастливцами. Ведь пять тысяч других польских коммунистов, практически все активные члены партии, уже стали жертвами сталинских чисток. Избежать этой участи удалось лишь тем, кто сидел тогда в польских тюрьмах. За другими коммунистами вскоре начал охоту Берлин. Уже в ноябре 1939 года Риббентроп заявил Молотову, что дальнейшее пребывание граждан Германии в тюрьмах и других местах заключения в СССР несовместимо с хорошими политическими отношениями между Москвой и Берлином. Речь шла о политических мигрантах. Их было около 500, и по большей части коммунистов, которые, как считалось, нашли прибежище в Советском Союзе после захвата нацистами власти в Германии. По иронии судьбы, к 1939 году многие из них стали жертвами машины террора, приведённой в действие НКВД, а те, кому повезло избежать расстрела, оказались в трудовых лагерях во множестве рассеянных по всей стране. Теперь же, когда по ним и так уже прокатился каток НКВД, их собирались вернуть в лапы мучителя, от которого они и бежали в самом начале Гестапо. Немецкие чиновники передавали своим советским коллегам списки с именами тех немецких, австрийских и чешских граждан, которые, по их предположениям, бежали в СССР. НКВД сверялся с собственными архивами, чтобы выяснить судьбу людей, занесенных в списки. И если среди них находились еще живые, их повторно хватали и высылали. Что любопытно, некоторым узникам давали немного пожить в Москве, чтоб там они чуть-чуть отъелись после суровой лагерной жизни. От Рабе вспоминал, как ему и другим заключенным довелось пожить в столице с перьевыми подушками, простынями и хорошей кормежкой. К ним даже приставили портного и сапожника, чтобы было в чем возвращаться в Германию. Наверное, неудивительно, что многие узники совсем не хотели уезжать, но им объявили, что выбора нет. По настоянию Германии их должны были отправить поездами прямо на пограничные пункты на новой германо-советской границе в оккупированной Польше, чтобы таким образом пресечь возможные попытки бегства. Всего таким способом было возвращено в Германию около 350 человек. Одной из депортированных стала Маргарета Бубер Нойман, жена видного немецкого коммуниста Хайнца Ноймана, бежавшего в Советский Союз в 1935 году. В 1937 году ее мужа арестовали и расстреляли, а Маргареты приговорили к пяти годам лагерей. Потом в январе 1940 года её вновь арестовали и привезли на допрос в печально знаменитую Бутырскую тюрьму в Москве. В следующем месяце ее депортировали вместе с другими 29 заключенными в Германию, для чего привезли на поезде в Брест. Мы вышли на русской стороне Брест-Литовского моста, вспоминала она, Группа НКВДшников ушла по железнодорожному мосту на другую сторону и через некоторое время вернулась с ССевцами. Командир эсэсовцев и начальник НКВДшников поприветствовали друг друга. Русский вынул документы из блестящего кожаного портфеля и принялся зачитывать имена. Я расслышала только свое имя: Маргарита Генриховна Бубер-Нейман. Её передали ССевцам. Переходя мост, она не удержалась и бросила прощальный взгляд на коммунистическое убежище, придавшее ее. НКВДшники стояли и смотрели нам вслед, а за ними простиралась Советская Россия. Я с горечью перебирала в уме все эти сокровиментальные коммунистические фразы: Родина тружеников, оплот социализма, прибежище гонимых. Теперь ей уже ветерану знаменитого Карлага Гарандинского исправительно-трудового лагеря предстояло провести еще пять лет в концлагере Равенсбрюк. Германна советскую границу пересекала еще одна группа людей, о которой нередко забывают союзные военнопленные. На начальном этапе войны многие пленные, в основном британские подданные, оказались в германских лагерах для военнопленных. Некоторые из лагерей находились в восточных областях и в польских землях, присоединенных к Рейху. Для этих людей оккупированная Советским Союзом Польша была ближайшей нейтральной территорией, а значит и потенциальным убежищем, если до него как-то добраться. Хороший пример того, что происходило случай с лучами узниками сталага XXA в Торне, Таруне, к северо-западу от Варшавы. В 1940 году 15 узникам удалось сбежать на советскую территорию, лежавшую всего в 240 километрах к востоку. Одним из тех смельчаков, рискнувших на побег, был Эри Ниф, который мечтал о триумфальном прибытии в Россию и полагал, что стоит ему только добраться до демаркационной линии в Брест-Литовске, как его сразу же доставят к британскому послу сэру Стефорду Крипсу. Однако Нива ожидала разочарования. Он выдавал себя за этнического немца и в апреле 1941 года его схватили на пути к Бресту в вылове под Варшавой. Можно считать, ему еще повезло. По официальным донесениям службы ми 9 советская сторона устраивала неизменно холодный прием таким беглецам, и со многими узниками обращалась плохо или даже жестоко. Большинство из них впоследствии ссылали в Сибирь. Нив же позднее совершит удачный побег из лагеря для военнопленных в неприступном замке Колдец. Хотя советская власть обязана была интернировать беглецов, в действительности она обращалась с беглыми военнопленными как с врагами. Один беглец, переплывший реку Сан в марте 1941 года, чтобы отдать себя в советские руки, был немедленно арестован и провел весь следующий год в разных тюрьмах НКВД, чаще всего в одиночном заключении. В некоторых случаях беглецов передавали обратно немцам. Например, курьеры польского подполья были поражены, когда узнали, что 16 союзных летчиков, которых они тайно переправили в СССР через Киев в зиму 1940 года, вернулись в Варшаву узниками гестапо. Похоже, понятие интернирования толковалось очень по-разному. Вопрос о сотрудничестве между нацистами и советской стороной волнует многих и сегодня, и в некоторых кругах ведутся жаркие споры о том, происходили ли между НКВД и Гестапо встречи на высоком уровне, предположительно с участием Адольфа Эйхмана и лиц близких ему по рангу. Имеется дразнящая зацепка. Упоминание в мемуарах Хрущева о том, что Иван Серов, глава НКВД СССР, имел контакт из Гестапо, Конечно, зная о том, что обе страны предпринимали совместные действия для обмена беженцами, а также для уничтожения польской элиты, можно предположить, что подобное сотрудничество в верхах действительно имело место, и неудивительно, если бы состоялся ряд организационных заседаний. И в этом смысле, безусловно, стоит обратить внимание на то, что Катынские расстрелы, за которые отвечал НКВД, и разработанная Гестапо чрезвычайная акция по умиротворению», произошли с интервалом всего в несколько дней. Возможно, если даже это не было с согласованными заранее действиями, здесь просматривается по меньшей мере попытка поддержания. Впрочем, в сохранившихся исторических документах пока не находится никаких отголосков, которые ясно указывали бы на более широкое сотрудничество на высшем уровне между Гестапо и НКВД. Зато нацистско-советское сотрудничество велось в других сферах. В первую неделю войны роскошный немецко океанский лайнер Бремен Совершил аварийный заход в Мурманск. Перед этим, избежав интернирования в Нью-Йорке, ему пришлось играть в прятки с британским королевским флотом в Атлантике. Советская страна помогла эвакуировать поездом в Германию почти весь личный состав корабля. Почти капитан тайно вывел Бремен обратно в территориальные воды Германии, действуя под покровом полярной ночи и едва ускользнув по пути от британской подлодки. Случай с Бременом не был единичным происшествием. Лишь за три первой недели войны в Мурманский порт зашли 18 немецких кораблей, искавших укрытия от британских ВМС. Поэтому в октябре 1939 года адмиралтейство Германии, поняв, что ему выгодно было бы иметь в своем распоряжении дружественный порт в советской Арктики, обратилась к СССР с просьбой предоставить военно-морскую базу в арктических водах для обслуживания и снабжения немецких подводных лодок. После некоторых пререканий и переносов вместо планируемой базы, просьба была удовлетворена. И в декабре того же года в укромном фьорде, вдали от всякой цивилизации и любопытных взглядов, была создана базис Норд, северная база. Хотя эта база так никогда по-настоящему не заработала, в ней отпала необходимость после того, как нацисты осенью следующего года захватили Норвегию. Её кратковременному существованию сопутствовали разные сложности. Мало того, что сама эта местность была в ту зиму крайне негостеприимной, так еще и подсознательное паранойя и скрытность советской стороны обостряли и без того тягостные условия, в каких оказались отправленные туда немецкие моряки. Согласно записям судового врача, размещенного на немецком судне снабжения, еду им поставляли ужасную, что приводило к заболеванию цингой, а из-за полной изолированности и бездеятельности хотелось выйти от тоски. Эту гнетущую атмосферу делало совершенно невыносимой враждебное отношение советских офицеров связи, контактировавших с немцами. Одного из них врач описывал как умственно истощенного, лицемерного и необычайно зловредного субъекта, который не доверяет нам и изводит нас как только может. Это недоверие советской стороны не объяснялось одной только силой привычки. Как еще предстояло узнать союзным морякам арктических караванов на более поздних этапах войны? Советские власти способны были выказывать поразительную негостеприимность, когда иностранным военнослужащим приходилось вторгаться на территорию СССР. Этот психоз подпитывался еще одним фактором, Сталину очень хотелось, чтобы сохранялась видимость советского нейтралитета в войне, а любые военные действия, говорившие о явной поддержке германского союзника, грозили разрушить это прикрытие. Потому-то советская сторона, и так не торопившаяся помогать немцам, из страха перед разоблачением чинила им все новые препятствия. Другие совместные предприятия оказались более плодотворными, не в последнюю очередь, когда речь шла об эксплуатации германской стороной советского нейтралитета. Например, в декабре 1939 года немецкий вспомогательный крейсер Кормаран избежал встречи с британскими блокирующими кораблями, замаскировавшись под советское грузовое судно. Фиктивное название ему придумали весьма уместное Вячеслав Молотов. Весной следующего года советская помощь стала еще более активной. Германии предоставили проход к Тихому океану через Северный морской путь, по практическим водам, принадлежавшим СССР. Бывшее грузовое судно полностью переоборудовали в рейдер, оснастив двумя торпедными аппаратами, вооружив до зубов и укомплектовав экипажем из 270 человек. Комета, так называли переродившееся судно, вышла в июле 1940 года из Гдыни, обошла Скандинавию, направляясь в советскую Арктику, а там ее встретил краснофлотский ледокол Сталин. В сентябре при помощи советского судна, которое расчищало ей путь через плавучие льдины, Комета пересекла Берингов пролив и вышла в Тихий океан. Там, замаскировавшись под японское грузовое судно Маниомару, Она принялась нападать на корабли стран-союзниц. В этом ложном обличии она потопила восемь кораблей, в том числе лайнер Ранджитен, общим весом более тысяч тонн пока в 1942 году, ее саму не потопил британский торпедный катер. Эта история и сама по себе примечательна, трудно не подивиться такой беспардонной наглости и моряцкой удали, но это еще не все. Из военного дневника, который вел капитан «Комета», явствует, что команда замаскированного крейсера самым дружеским образом сотрудничала с советскими коллегами, что разительно контрастировало с мрачным опытом моряков северной базы. Отношения сложились хорошие, записал капитан в самом начале. Мы сразу поладили. Мы увидели, что они хорошие ребята. Со временем их связь лишь окрепнет». Когда немецкие экипажи отмечал успешное нападение на британцев, к ним присоединились советские моряки. Притворство здесь невозможно, записал капитан в дневнике: "Радовались они искренне, русские на нашей стороне". А когда арктическое приключение кометы приближалось к концу, адмирал Эрих Райдер написал своему советскому коллеге, адмиралу Николаю Кузнецову, желая лично поблагодарить его. Уважаемый комиссар Мне выпала честь принести вам искреннюю благодарность от имени германского флота за вашу бесценную помощь. В середине декабря 1939 года Адольф Гитлер отправил своему новому союзнику Иосифу Сталину поздравление с днем рождения. самыми искренними и лучшими пожеланиями доброго здоровья лично вам и счастливого будущего народом дружественного Советского Союза. Послание Риббентропа вполне предсказуемо оказалось более цветистым и, пожалуй, более вымученным. Он вспоминал об исторически важных часах, проведенных в Кремле, которые ознаменовали начало решительных перемен в отношениях наших двух стран, а в заключении приносил свои самые сердечные поздравления. Без преувеличения у Гитлера имелись все основания радоваться политическим и стратегическим изменениям, которые произошли за несколько предыдущих месяцев. В альянсе с Советским Союзом его войска сокрушили и расчленили Польшу, тем самым обезопасив восточные рубежи его владений и позволив ему бросить все силы на противостояние с британцами и французами на западе. Сообща с советскими союзниками его ведомства приступили к расовому переустройству польских земель и начали обмен политзаключенными и этническими немцами. Экономические соглашения с Москвой тоже, как ожидалось, окажутся выгодными и не в последнюю очередь помогут Германии избежать наиболее тяжелых последствий блокады европейского континента со стороны Британии. Сталин тоже наверняка был очень доволен. Сотрудничество с Германией продвигалось хорошо. Польша, один из давних врагов Москвы, оказалась стерта с политической карты, а ее земли, отошедшие СССР, с лёгкой компенсировали многие территориальные потери, понесенные Россией в лехолетии революции и гражданской войны. Кроме того, Сталина должно было радовать стратегическое положение Советского Союза. Если всего несколько месяцев назад он почти постоянно находился под угрозой, то сейчас вступил в союз самый сильный сильной военном и экономическом отношении державой на континенте, и недавно было заключено торговое соглашение, обещавшее стране жизненно важное немецкое военное оборудование в обмен на советское сырье. Вдобавок добавок СССР наслаждался миром, объявив о своем нейтралитете в той войне, которая началась между его германским союзником и западными державами. Когда на Сталина находил воинственный дух, он наверняка задумывался о том, что немцы и запад постепенно втягиваются в дорогостоящий смертоносный конфликт, в чем то повторявший Первую мировую войну, а когда все это закончится, то именно ему, Сталину, доведется собирать обломки и перестраивать всю Европу по собственному вкусу. Поэтому неудивительно, что ответная телеграмма Сталина оказалась не менее напыщенной. В ней говорилось, что дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной. Еще он мог бы добавить, что эта дружба скреплена прежде всего польской кровью.